Йогова Сиштхи Перевод санскрита Свамини Видьянанды Сарасвати Книга первая Вайрагья Пракарана О разочаровании Приветствие и поклонение Атману, истинной сущности, из которой появляются все существа, в которой они существуют, и в которую возвращается Приветствие сознанию, являющемуся источником знающего, знания и осознаваемого, видящего, видения и видимого, деятеля, причины и действия. Приветствие Брахману, сущности всего, абсолютному блаженству, врызги блаженства которого сияют на земле и в небесах Жизнью Всего Живущего. Сарга первая. Вступление. Один брахман по имени Сутикшна был смущен с сомнением ума. Он пошел во шрам мудреца Агасти и почтительно спросил его. Сутикшна спросил. «Обхакван, знающий истину Дхармы и изучивший все Писания». «У меня есть одно огромное сомнение. Будь милостив, разреши его. Что является причиной освобождения и средством его достижения? Действие или знание? Или же и то, и другое? Молю, назови мне определенно причину освобождения». Акасти ответил. «Как для полета в небе птицы нужны оба крыла, Также для достижения высшей цели необходимы и действия, и знания. Одно только действие и одно только знание не приводят к освобождению. Но мудрые знают, что и действия, и знания являются средствами обретения его. В связи с этим я расскажу тебе одну давнюю историю. Когда-то в древности жил некий брахман по имени Коруния, изучивший Веды. Он был сыном Огневешья, и, закончив изучение всех вет и Веданг под руководством своего Гуру, он возвратился домой. Дома он оставался в молчании, не совершая ритуалов, полный сомнений. Огневешья, увидев, что сын не исполняет обязанностей, высказал ему слова Укора, заботясь о его благополучии. Огневеший сказал, «Мой сын, почему ты не исполняешь свои обязанности? Скажи, как, оставаясь в бездействии, ты можешь достичь успеха. Поедай мне причину, по которой ты оставил деяния Короний сказал, «До конца жизни необходимо ежедневно выполнять ритуал огнехотры и поклонение на восходе, в полдень и на закате. Священное Писание предписывает следование Дхарме в виде действий, но также говорят, что освобождение не достигается ни богатством, ни поступками и ни потомством, а только отречением. И только отрекшиеся от мира вкушает нектар бессмертия. Какому из этих представленных в Писаниях указаний я должен следовать Окуру? Сомнения делают меня безразличным к действиям, Агасти продолжил. Сказав это коронье, сын Брахмана замолчал. Видя сына в таком состоянии, отец снова обратился к нему. Огневеший сказал. «Выслушай, мой сын, одну историю. Прими сердцем весь ее смысл, обдумай его, и затем, мой сын, поступи, как сочтешь нужным». Однажды красавица с Сурочи, лучший из небесных нимф Абсар, Сидела на вершине Гималаев в окружении павлинов. Там кинары, небесные музыканты, Загорая в огне любви, развлекается со своими подругами И течет поток небесного ганга, Смывая даже великие грехи. Прекрасная Сурочи, лучшая из нимф, Увидела в небе спешащего посланника Индры, царя Баков, И обратилась к нему. Сурочи спросила «О благословенный посланник богов! Откуда ты пришел и куда теперь направляешься? Молю, поведай мне это!» Посланник ответил. «О прекрасно, Бровая! Твой вопрос почтительно задан. Я расскажу тебе обо всем». Передав царство своему сыну, мудрый царь Ариштанеми, бесстрастный и благородный, отправился в лес, чтобы заняться аскезой. Царь предается суровым практикам на горе Ганхамадана. Теперь я возвращаюсь туда, выполнив поручение, и спешу предстать перед Индрой, да подоложить о случившемся. Абсара сказала, что же там случилось? Ты должен мне рассказать, уважаемый. Меня одолевает любопытство. Молю, не томи меня. Посланник ответил, слушаю прекрасно. Я тебе расскажу все так, как случилось. Царь в лесах практиковал суровый тапос. Тогда Индра приказал мне, «Огонец, отправляйся к царю Ариштанеме, взяв эту небесную колесницу с толпой восхитительных абсар. Лети туда в сопровождении разных музыкантов с поющими гандхаравами, ситхами, якшами и кинарами Прибыв на прекрасную гору Гандхамадану, где произрастают пальмы, бамбук, сахарный тростник и прочие растения, и забрав царя Ариштанами в колесницу, сопроводи его в небесный город бессмертных для наслаждения райскими удовольствиями». Посланник продолжил. Получив от Эндры приказ и взяв колесницу со всем, что надлежало, я отправился на гор Прибыв туда, я вошел во шрам мудреца, и передал всезнающему ариштанами приказ Индры. Однако, услышав мои слова у Дорогая, он выразил сомнение. Царь спросил, «Я хочу задать тебе вопрос о посланник богов, и прошу ответь на него. Скажи мне, каково и совершенство изъяны рая. Узнав это, я решу, последовать туда или нет». Посланник ответил, «Чем больше заслуг у человека, тем выше уровень счастья, приготовленный ему в раю. Наибольшими заслугами обеспечивается высший уровень рая. Средние заслуги дают средний уровень рая, и никак иначе. За наименьшие заслуги тоже дается соответствующий уровень рая. И потому в раю существует зависть к более достойным, на более высоком уровне находящимся, и нетерпимость к равным. А еще есть радость от превосходства над низшими. И заслуги каждого постепенно уменьшаются. Когда заслуги иссякают, люди возвращаются в мир смертных. Таковы достоинства и недостатки, существующие в раю, о царь. Услышав эти слова, дорогая, царь ответил так. Царь сказал «О посланник богов!» Я не желаю подобного рая. Я продолжу свою суровую практику, исполнив которую я три на нечистое тело, как змея оставляет старую кожу. О, посланник, забирай свою колесницу и возвращайся туда, откуда пришел, к великому Индре. Поклоны тебе». Посланник продолжил. «О, прекрасное! Когда он сказал это я возвратился к Индре, и доложил обо всем, что случилось. Выслушав меня, он немало изумился. Великий Индра снова обратился ко мне голосом, сладким как мёд Индра сказал, «О посланник, отправляйся обратно и приведи царя во шрам Валмики, познавшего истину, дабы пробудил он бесстрастного. Передай великому мудрецу Валмики мои слова. О великий мудрец, перед тобой царь Ариштанами, не имеющий желаний». Он не стремится в рай. О Великий, побуди его к истине, так как он со временем обретет освобождение от страданий сансары. С таким приказом бога богов я опять возвратился к царю. Я снова прибыл в леса и проводил царя ариштанами во шрам Валмики, передав тому слова Индры о желании царем освобождения. Валмики тепло расспросил царя о жизни и здоровье. Царь сказал, «Обхагван, знающий истину, лучший из мудрых, ведающих то, что должно быть познано. Видеть тебя я достиг цели всей своей жизни, и теперь я совершенно благополучен. О, мудрый, я хочу спросить тебя, молю, ответь без утайки. Объясни, как мне избавиться от страданий, вызванных сансарой». Валмеке ответил, «Слушаю, царь. Я во всех деталях поведаю тебе историю Рамы. Вняв ей и приложив усилия для ее понимания, ты достигнешь освобождения в этой жизни. Слушаю, разумный царь. Я, как познавший свою природу, расскажу тебе о диалоге Васиштхи и Рамы, поведав прекрасную историю о пути к освобождению. Царь спросил, кто такой Рама, какими чертами он обладает? Он свободен или не свободен? Молю, расскажи мне об этом, у лучших знающих истину». Валмики сказал, «В проклятия сам Господь Вишну родился в теле царевича Рамы и, оказавшись во власти невежества, стал малознающим». Царь спросил, «Если Рама само воплощение сознания и по своей природе является сознанием и блаженством, «Объясни, в чём причина проклятия, и расскажи мне, кто его проклял». Палмикки ответил. Санат-Кумара, не имеющий желаний, пребывал в обители Брахмы, когда из Вайкунтхи прибыл Господь Вишну, владыка всех трёх миров. Брахма и все обитатели Сатья-Локи, кроме Санта-Кумары, приветствовали Вишну. Увидев Санта-Кумару, Господь сказал, «Санта-Кумара», Ты заносчив и отказался от желаний только по причине своего тщеславия. Поэтому ты будешь страдать от желаний, родившись как джанма Тот в ответ проклял Вишну. На некоторое время ты забудешь свое всезнание и будешь рожден невежественным. Также и Пхригу, увидев смерть своей жены от руки Вишну, воскликнул ослепленный горем. Вишну, ты тоже потеряешь свою жену. И Вринда, которую Вишну соблазнял обманом, прокляла Вишну. Из-за своего обмана ты, по моему проклятию, будешь разлучён со своей женой. Жена Девадаты на берегу реки Паёшни, увидев Вишну в образе человека-рева на Ресинхе, умерла от страха. Девадата проклял Вишну. Ты будешь страдать в разлуке с женщиной, будешь разделен со своей женой. Так Вишну родился как человек из-за проклятий Пхригу, Санаткумары, Давадаты и Вринды. Я рассказал тебе обо всех причинах проклятий. Теперь я поведаю все остальное. Слушай внимательно. Сарга 2. Вступление. Продолжение. Приветствие сущности всего сияющему атману, вездесущему сознанию – блистающему в небесах, на земле и в пространстве, внутри и вовне меня. Валмики сказал, «Для изучения этого писания пригоден тот, кто считает, что он не несвободен, и стремится к освобождению. При этом он не полностью невежествен, но и истина не знает. Кто, изучив сначала истории первой Ромаины, потом изучает книги этой Ромаины о достижении освобождения, тот разумен, не рождается вновь. О, испепеляющий врагов! Сначала записав эти весьма действенные методы освобождения в виде истории о Рами в Первой Рамайане, я намеренно передал ее своему лучшему, самому смиренному, умному и достойному ученику, Пхарадваджа, как океан отдает свои сокровища стремящемуся к ним. Однажды где-то в лесах на горе Миру Мудрый Бхарадваджа рассказал истории этой ромайны самому создателю Брахме. Пхагван Брахма, прародитель всех миров, был доволен рассказом и произнес «Мой сын, выбирай для себя любой дар». Бхарадваджа сказал «О великий, о повелитель прошлого и будущего, я жажду дара, с помощью которого люди освобождаются от страданий». «Скажи, что будет лучшим для этого». Брахма ответил, «Иди к своему учителю, мудрецу Валмики, и моли его продолжить начатую безукоризненную рамайану, слушая которую люди освободятся от всех заблуждений так же легко, как можно пересечь океан по прекрасному мосту». Валмики продолжил, «Сказав это Бхарадваджа, сам великий создатель, прибыл к моему ашраму вместе с ним». Я немедля приветствовал его должным образом с необходимыми подношениями священной воды и прочих даров. Великий Создатель Брахма, пекущийся о благе всех существ, произнес «У лучшей из мудрецов, несмотря на сложности написания этой прекрасной истории, объясняющей истинную природу Рамы, не оставляй свой труд, пока не закончишь его». С помощью этого писания люди будут переправляться через океан страданий сансары с лёгкостью, как на лодке. Я пришёл сюда только, чтобы сказать это. Для блага мира закончи своё писание. Так сказал нерождённый создатель Брахма, и тот же пропал из моего благочестивого ашрама, как волна, поднявшись на мгновение, стремительно возвращается в воду океан. Я изумился, когда Бхагван пропал, но позже, когда ум мой уже успокоился, Снова спросил Бхарадваджу. «Обхарадваджа, что изрёк Создатель Прахмы? Скажи мне скорее». И Бхарадваджа повторил мне слова Создателя. Бхарадваджа сказал. Создатель произнёс. «Продолжай работать над Рамайиной, как раньше, на благо всего мира, чтобы она стала лодкой для пересечения океана Сансары». «И мне, обхагван, расскажи, как в такие трудные моменты Сансары Действовали мудрые Рама и Бхарата, а также Шатрукна, Лакшмана, прекрасная Сита и благоразумные советники, которые были с Рамой. Расскажи мне во всех деталях, как они освободились от страданий, чтобы я и весь мир тоже могли освободиться. «О великий царь!» – так почтительно попросил Бхарадваджа. – И тогда, чтобы выполнить приказ создателя Брахмы, я начал этот труд. О мой сын Бхарадваджа, слушай, я поведаю все, о чем ты просишь. Услышав мой рассказ, ты оставишь заблуждение далеко позади. О разумный, действуй так же, как Лотосаоки и Рама, который оставался счастливым с умом, лишенным всех привязанностей. Поступай так же, как Лакшмана, Бхарата, Мудрый Шатрухна, Каусаля, Сумитра, Сита и Дашарадха. «Действуй как Критастра, авиродха, достигшие пробуждения, Васиштха, Вамадева и восемь придворных советников, Чимена, Тхришти, Джайанта, Пхаса, Сатя, Виджая, Вибхишана, Сушана и Хануман, а также Индражит. Эти восемь советников обладали спокойным и бесстрастным умом, достигли освобождения в этой жизни и действовали в соответствии с тем, что приходит саму». Мой сын, если ты будешь поступать как они, поклоняясь, давая, черпая, проводя время и помня об истине, ты освободишься от страданий. Упавший в бескрайний океан сансары, достигнув высочайшей истины, не печалится более, не страдает и не беспокоится, оставаясь неизменно довольным и исцеленным от лихорадки желаний. САРГА ТРЕТЬЯ ПУТЕШЕСТВИЕ РАМЫ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ Бхарадваджа сказал «Ом, Рахман, расскажи мне, как Рама и другие обрели нескончаемое блаженство, достигнув освобождения в этой жизни, чтобы и я мог обрести свободу и стать счастливым». Валмики продолжил «Этот мир является заблуждением. Он также иллюзорен. как синего неба. И я думаю, мудрый, что это заблуждение не надо вспоминать снова и снова, а лучше оставить его без внимания. Без осознания полной нереальности видимого мира никто и никогда не обретает освобождение от страданий. Поэтому необходимо стремиться к самоосознанию. Нужное знание заключается в этом писании. Если ты внимательно его выслушаешь и постигнешь его полный смысл, ты осознаешь истину. И никак иначе. Этот мир заблуждения, он не существует, хотя мы видим его как синеву в небе. Иллюзорность мира осознается с легкостью, когда изучаешь это писание о бескрешной. Понимание того, что видимое не существует, Очищает ум от восприятия взаимого. Когда ум очищен, обретается высочайшее совершенное блаженство нирваны, или освобождение. Без этого человек погружается в глубины мирских знаний и остается полностью невежественным, не обретая освобождения даже через многие кальпы. Обрахман. Полное оставление всех желаний и склонностей, или васан. Называется высочайшим освобождением, достигаемым постепенным очищением. Когда разрушены васаны, ум быстро очищается. Так снег тает, когда прекращается время морозов, у брахман. Как нить удерживает вместе множество бусин в ожерелье, так васана удерживает тело, клетку существа, внутренней веревкой желаний. Васаны, или ограничения ума, бывают двух видов – чистые и нечистые. Нечистые являются причиной рождения. Чистые освобождают от рождений. Нечистые ограничения – плотное воплощение невежества, полное ощущение своей важности – мудрые считают причиной новых рождений. Чистые ограничения не приводят к новым рождениям, подобно тому, как прожаренное семя более не может прорасти. Они лишь поддерживают тело и способствуют постижению того, что должно быть познанно. Чистые обусловленности существуют в телах, освобожденных при жизни, не вызывая перерождения, подобно тому, как кончарный круг вращается еще некоторое время, когда уже прекратились усилия кончара. Те, кто имеет чистые склонности – не подвержены новым рождением. Их называют познавшими то, что должно быть познано. Мудрыми дживанмуктами, освобожденными в этой жизни. Для избавления от старости и смерти, я расскажу тебе, как мудрый Рама достиг освобождения в своей жизни. О мудрый Бхарадваджа, слушай рассказ о прекрасной жизни Рамы, и ты сможешь понимать все, всегда и обо всём. Вернувшись из дома своего учителя, Лотосаокий Рама несколько дней провёл дома, беззаботно развлекаясь. Так проходило время в стране, защищаемой царём, где поданные не знали печали и страданий и лихорадки волнений. Однажды у добродетельного Рамы возникло жгучее желание посмотреть различные святые места. и святые ашрамы. С этой мыслью Рама приблизился к своему отцу, как лебедь подплывает к лотосу, и прикоснулся к его стопам. Шли Рама сказал «О отец, мой ум жаждет увидеть святые тиртхи, великие храмы, прославленные леса и святые обители. Это мое первое желание, и ты должен отпустить меня. О царь, никто на земле из тех, кто обращался к тебе с просьбами не уходил с пустыми руками. Услышав просьбу Рамы, царь сначала посоветовался с мудрым Васишткой, а затем отпустил Раму, выполнив его первые пожелание В благоприятный день, указанный звездами, украшениях и гирляндах, приносящих удачу, получив благословение дважды рожденных, Рама со своими двумя братьями, окружёнными мудрецами, знатоками писаний, и брахманами во главе с Васишткой, с лучшими потомками царского рода, близкими друзьями Рамы, обнявшись снова и снова с матерями, кои дали им свои благословения, покинул свой дом, дабы отправиться в путешествие по святым местам. За стенами дворца жители города провожали его громкими звуками труп. Женщины города одаривали Раму взглядами своих глаз, напоминали роящихся черных пчел. Деревенские красавицы своими латоносными руками осыпали его горстями риса, так что Рама стал похож на покрытую снегом вершину Гимоваев. Раздавая дары множеству дваждорожденных брахманов, слушая благословения людей, глядя по сторонам, Рама приближался к лесу. Начав путешествие из своей страны Кошелы, Сначала совершая омовение, раздавая милостыню, предаваясь аскезе и размышлениям, Рама посетил в путешествии много мест. Он видел берега рек, святые рощи и обители отшельников, джунгли, поселения людей, берега морей и огромных океанов. Великую реку Ганг, подобную луне, украшенную лотосами Ямуну, Сарасвати и Шатадру, Чандрабхагу и равати а также Вене, Кришна-Вене, Нервиндхию и Сараю, Чарманвати, Витасту, Бипушну и Пхату, Святую Прайку, Великие Леса, Наймиша и Тхарамаранья, а также Гая, Варанаси, Шригири, Кедру и Пушкару, озера манаса, Крамасара и Оторманоса и иные озера, реки, источники и заливы. Тиртхи Вадава Вадана, Агне а также Великую Тиртху Индрадьем Нассара и многие другие. Храмы святого Картикеи и Шалаграмы и 64 храма Вишну и Шивы. Полные удивительных чудес побережья Четырех морей, леса на горах Бинхья и Мандара и долины горных хребтов Кулашаева. Благословенные божественные ошрамы великих мудрецов Раджариши и Брахмариши, святых и брахманов. Снова и снова Рама и его братья оказывали почтение святым местам во всех уголках земли, во всех четырех сторонах света. Заслужив почтение богов, кинаров и людей, осмотрев все земли, Рама вернулся домой, как Шива возвращается на Шива Локу после своих путешествий. Сарга четвертая. Дни Рамы во дворце. валмики сказал. Рама, коего жители города осыпали охапками цветов, пошел в свой дворец, как великий джайанта, сын Индры, возвратившийся в рай. Войдя, Рама низко поклонился отцу, Васиштхе, братьям и родственникам, мудрым брахманам и старейшинам рода. Он снова и снова обнимался с друзьями, братьями, отцом и множеством брахманов, с радостью приветствуя их. Дворец Дашарадхи наполнился сладкими и мягкими звуками речей рамы, дарующими всем радость, как восхитительное звучание бамбуковой флейты. Восемь дней праздновали возвращение рамы, ликовали люди, и шум радостного волнения и переполоха наполнял воздух. Затем Рама счастливо оставался во дворце, рассказывая слушателям о различных событиях путешествия и об обычаях мест, которые он посетил. Рама вставал рано, возносил, как положено, свои утренние молитвы, а затем шел к своему отцу, заседающему в зале собраний, подобной Индре. Первую четверть дня он проводил с Васиштхой и другими мудрецами, внимательно слушая их речи, посвященные многообразным темам полной мудрости. Повинуясь указаниям отца, Рамос со своей великой армией охотился в лесах, полных кабанов и буйволов. Возвращаясь во дворец, он совершал, как положено, омовение и другие ритуалы, обедал с друзьями и родственниками, счастливо завершая вечер. Так рама с братьями проводил дни во дворце своего отца после возвращения из путешествия по святым местам. О безгрешный! Рама жил день за днем, принося радость хорошим людям своим благородным поведением царя, подобно тому, как луна орошает землю успокаивающим нектаром. Сарга пятая. О состоянии Рамы. Валмики сказал. Раме исполнилось 15 лет, как и его братьям Шатрукхне и Лакшмане, которые родились вслед за ним. Его брат Бхарата по большей части жил счастливо во дворце отца своей матери. Царь Дашарадха по-прежнему правил всей страной. Мудрейший правитель теперь каждый день совещался со своими советниками по поводу выбора жен для своих сыновей. Возвратившись из путешествия и оставаясь дома, Рама вскоре начал слабеть день ото дня, подобно озеру, которое становится прозрачным осенью. Лицо царевича с огромными глазами побледнело и напоминало теперь уедающий белый цветок лотоса с поникшими лепестками, на которые опустились пчелы. Рама неподвижно и молчаливо сидел, подобрав под себя ноги и подперев щеку рукой. погруженный в свои мысли. Исхудавший, задумчивый и печальный, охваченный грустными думами, он ни с кем не разговаривал и скорее напоминал нарисованную фигуру. С лицом, подобным сухому лотосу, он выполнял ежедневные обязанности, уступая настойчивым просьбам обеспокоенных окружающих. Видя благороднейшего раму в таком состоянии, Его братья, Лакшмана и шатрухна тоже ощутили упадок духа. Заметив, что сыновья похудели и пребывают в глубокой печали, великий царь вместе со своими женами весьма обеспокоился. «Что печалит тебя, мой сын?» — снова и снова заботливо спрашивал царь. Но Рама ничего не отвечал. Или же произносил немногословно, сидя рядом с отцом. «Ничто меня не печалит, отец». Потом Латасауки Рама снова замолкал. Тогда царь Шарадха спросила о причинах печали Рамы, у усезнающего Васиштхи, лучше других способного объяснить происходящее. Мудрец Васиштха, подумав, ответил. «О царь, есть основания для печали, и нет надобности тебе беспокоиться по этому поводу». Великие люди не погружаются в печа, радость или гнев по малым причинам. Как в мире, главные элементы не меняются без воздействия силы творения и разрушения у царь. Тыкова Сарга Пятрия о состоянии Рамы, книги первой о разочаровании, Махарамаяны Шревасиждхи, ведущие к освобождению, записаны в Алмеке. САРГА ШЕСТАЯ ПРИБЫТИЕ ВИШВАМИТРЫ Валмики сказал, когда Васиштха, лучший из мудрецов, произнес это, царь некоторое время пребывал молча в раздумьях, сомнений и печали. Все матери в царском дворце с волнением и беспокойством внимательно следили за состоянием рамы. Как раз в это время известный мудрец Вишвамитра прибыл навестить царя Итохи. Яджню, жертвоприношение этого мудрого старца, поддерживающего Дхарму, разрушали неистовые демоны Ракшасы, кои обладали способностью наводить морг. Мудрец не мог завершить ритуал без помех и пришел к царю просить защиты для своей яджни. За помощью уничтожения демонов этот сиятельный вишвамитра сокровищница Аскезы, и пришел в город Айдохи. Желая узреть царя, он приказал главному стражам ворот немедленно доложить, что прибыл Каушика, сын Гадхи. Услышав его слова, стражники, взволнованные такими новостями, поспешили в царские палаты с докладом. Войдя в тронный зал, охранники царя доложили о прибытии мудреца Вишвамитры. Затем главный приближённый, торопливо подойдя к царю, выседающему в зале собраний в окружении придворных и советников, проговорил. «О царь! У дверей ждёт великий святой, прекрасный, как восходящее солнце, со спутанными волосами, похожими на языки пламени. Его великолепие наполнило весь дворец, и флаги, кони, слоны и люди засияли золотом в его блеске». Как только взволнованный слуга шепотом доложил царю, что прибыл мудрец Вишвамитра, царь остался своего золотого трона, и с ним поднялись со своих мест советники придворные. Царь, восхваляемый своими подданными в окружении свиты с мудрецами Васиштха и Вамадевой, поспешил навстречу Костю. Он прибыл туда, где ожидал великий мудрец Вишвамитра, и увидел сиятельного муни. тигра среди мудрецов, стоящего у ворот. Подобно солнцу, по неведомому делу, сошедшему на землю, он блистал мудростью, как брахман, и великой силой, как шатрий. Он был стар, загрубевший от постоянных с кожей. Коз моего волос обрамляли плечи, так что мудрец походил на гору в окружении закатных облаков. Его внушительная и могучая фигура была спокойна, прекрасна, величественна, несокрушима и благородна. Она сияла мягкостью и внушительностью, великодушием и значительностью, глубиной, внутренней наполненностью и мудростью. В руке ясный умом старец держал командаву, небольшой сосуд для подаяния, своего единственного безупречного друга и спутника всей жизни. Его мысли были сострадательны. Мягкие, приятные слова и добрый взгляд его глаз одаривали людей каплями сладчайшего нектара. Его тело было украшено священной нитью, брови были кустыми и седыми, и весь его вид вызывал бесконечное изумление у смотрящих на него. Увидав издалека великого мудреца, царь приветствовал его, поклонившись так низко, что драгоценные камни его короны коснулись земли. Мудрец тоже в ответ приветствовал правителя земель словами мягкими и сладкими. Так солнце отвечает на поклон Индры. Затем все дважды рожденные брахманы во главе с Васиштхой уважительно приветствовали мудреца и поклонились ему, как надлежало по традиции. Дашарадха сказал, «О великий Садху! Мы благословлены твоим неожиданным прибытием и возможностью лицезреть тебя, как лотосы в пруду благословлены лучами солнца. О, мудрый, твое прибытие наполняет меня радостью и неприходящим блаженством. Твое присутствие приближает нас к достижению цели жизни. Нам необычайно повезло, что ты почтил нас своим посещением». С этими словами Дашарадха в сопровождении правителей и мудрецов вошел в зал собраний. Глядя на великого Риша, украшенного гирляндами аскезы, сам царь с радостью на лице, уважительно и благоговейно поднес ему воду для омовений. Мудрец принял подношение царя и сам приветствовал его, почтительно совершающего продакшену и другие ритуалы, изложенные в писаниях. По завершении царских поклонений, довольно ими мудрец – расспросил царя о его здоровье и благополучии. Как положено, поприветствовав с улыбкой мудрого Васиштху, Вишвамитра расспросила его о здоровье. Некоторое время, соблюдая ритуалы, они выказывали почтение друг другу. И все, собравшиеся в царском дворце, сияя радостью, заняли свои места в соответствии с установленным порядком. С уважением задавали они гостю один за другим вопросы о его благополучии и отвечали на встречные вопросы. Сидящему мудрецу Вишвамитре царь мыл с почестями ноги и снова и снова предлагал ему подношение. Почтив Вишвамитру в соответствии со священными предписаниями, удовлетворенный царь, благочестиво сложив ладони, обратился к нему со словами. Дашарадха сказал, «О мудрый, твое прибытие сюда подобно наслаждению нектаром бессмертия, обретению землей дождя в засуху и возвращении зрения слепому. Твое присутствие дает нам такую же радость, какой бездетно и радуется рождению сына от любимой жены, из какой обретает на его сокровища, виденное во сне. Твоё посещение подобно получению желанного. Возвращению дорогого человека и нахождению утраченного. О Брахман, радость от твоего прихода подобна счастью от полета в небе или от возвращения умершего к жизни. Добро пожаловать, у великий Муни. Кто не будет рад жизни в Брахмалоке. И как Брахмалоке у мудрой, я рад твоему прибытию. Это истинная правда. Каково твоё самое большое желание? Что я могу для тебя сделать? Самый праведный и добродетельный, ты достоин всевозможного поклонения у дважды рождённый. Ранее ты был сиятельным Раджа-Риши, царственным мудрецом, а затем своей аскезой достиг величайшего состояния Брахма-Риши, величайшего мудреца. Обхакван, я поклоняюсь тебе. Как охлаждается тело от прекрасного омывения в святых водах Ганга, Так в твоем присутствии успокаивается моя душа. Ты свободен от желаний, страха и гнева. Отрешен и не подвластен болезням. Сколь удивительно, Брахман, что ты пришел ко мне. Улучши и знающих истину. Твое появление, будто нектаром лунного света, осветило это место и меня самого освободило от греха. Твоё прибытие воистину подобно появлению Создателя Брахмы. «Я благодетельствован и очищен твоим пришествием, о мудрый». «О, садху, радость от твоего священного посещения сделала мою жизнь счастливой. Теперь она прожита не зря, ибо сегодня я достиг цели своего рождения». «От возможности лицезреть, приветствовать и служить тебе, меня преисполняет радость, как переполняется океан при виде полной луны. улучший из мудрых». «Считай то желание, ради которого ты пришел, уже исполнено. Ты бесконечно боготворим нами. Ты должен без колебаний высказать свое желание у Каушика. Что бы ты ни попросил, обхакван, тебе ни в чем нет отказа. Не раздумывай, а только прикажи. Я, в соответствии с Дхармой, сделаю всё, ибо я поклоняюсь тебе, как высочайшему божеству». Внимая этим сладким предупредительным речам, услаждающих слух и произнесенным с благими намерениями царем Дашарадхой, великий благородный мудрец Вишвамитра был чрезвычайно доволен. Сарга седьмая. Речь Вишвамитры. Валмики сказал... Услышав прекрасную долгую речь льва среди царей, сиятельный Вишвамитра пришел в восторг и ответил ему. Вишвамитра сказал, «О царь земли! Твоя речь достойна потомка великого рода, наученного и направляемого самим Васиштхой. Выслушай мои слова. Реши, что нужно сделать, и поступив в соответствии с Дхармой, о царь. Когда я начинаю исполнять яджню для духовных достижений, появляются ужасные демоны-ракшасы и препятствуют совершению обряда о великих людей. Каждый раз, когда я готовлю подношение божествам, ночные демоны разрушают мое подношение. В то время, как я начинаю ритуал, демоны ракшисы неизменно забрасывают жертвенное место кусками мяса и крови. Мои жертвоприношения были осквернены подобным образом множество раз, несмотря на все мои усилия. В огорчении я пришел к тебе. О, царь, мой разум не может проявить гнев, поскольку в ходе этого действия недопустимо проклятие. Таковы правила этого великого жертвоприношения. С твоей помощью я надеюсь исполнить ритуал и достигнуть его великого результата. Я пришел к тебе за защитой. и тебе надлежит помочь мне, ведь отказ в помощи – позор для благороднейшего из людей. У тебя есть прекрасный сын Рама, бесстрашный, как дикий тигр, и сильный, как сам Индра. Он способен одолеть демонов ракшасов О, царь, отпусти со мной своего старшего сына, героя Раму, неизменно смелого, с черными прядями волос, подобными крыльям ворона. ибо он, будучи тайно защищенной моей божественной силой, имеет силы отрубить голову этим злодеем. Я дарю его всевозможными бесчетными благами, благодаря которым он будет почитаем во всех трех мирах. Ночные разбойники не смогут остоять перед рамой, как испуганные лесные звери разбегаются от рассерженного льва. Никто из людей, кроме рамы, не способен устоять в битве с демонами, ведь только разъяренный лев может победить в сбешенных слонах. Возгордившись своей мощью, эти грешники под предводительством Кхара и Душины, подобные в битве Яду-Калакута, напоминают собой разозленного бога смерти. О царь, они не смогут устоять перед стрелами рамы, как бы не может сопротивляться непрерывному потоку дождя и стучи. О царь, не позволь отцовской любви к сыну возобладать в тебе. Нет такого в этом мире, чего не могли бы даровать великие. Я вижу совершенно ясно этих демонов уже поверженными, и ты знаешь, что они побеждены. Мудрые, подобные нам, не начинают дел, в которых не уверены. Я хорошо знаю, кто такой Латасовокий Рама, как знают и мудрейшие Васиштха, и другие мудрецы, которые зря далеко за пределы видимого. Если в твоем уме пребывает харма, величие и благородство, ты должен отдать мне своего любимого сына. Мой ритуал продлится десять ночей, и за это время Рама должен уничтожить этих мешающих священнодействий демонов, врагов моего жертвоприношения. О царь, прикажи своим советникам во главе с Васиштхой дать согласие и отпусти Раму со мной. Не теряй времени, о знающее время, и подступи согласно моей просьбе. Будь благословен, и пусть твой ум не печалится по этому поводу. Даже скромная услуга в нужный момент сделает многое, а даже великие деяния в неподходящее время будут бесполезны. Произнеся эти благие слова во имя Дхармы, сиятельный мудрец Вишвамитра замолчал. Вняв речи мудрейшего из мудрых, царь некоторое время молчал, обдумывая достойный ответ, ибо и мудрый, и обычный человек, чьи желания не исполнены – не будет удовлетворен безвзвешенных и соответствующих обстоятельствам слов. Сарга восьмая. Ответ Дашарадхи. Валмики сказал, «Выслушав речь Вишвамитры, лучший из царей некоторое время оставался недвижимым, а потом умоляющий заговорил. Дашарадха сказал, «Латасаоку Мурамия еще не до 16 Мне кажется, он еще не готов к битве с демонами ракшасами. Под моей властью огромная армия у Мудрой, и с ней я вступлю в сражение с этими чудовищами, питающимися мясом. Моя армия состоит из прекрасных героев и отчаянных воинов, изучивших науку ведения битв. Я сам с луком в руке поведу их вперед в бой. С ними я готов противостоять войскам самого великого Индры, как лев сражается против взбесившихся слонов. Рама еще совсем мальчик и не знает сильных и слабых сторон войны. Он не понимает ничего в битвах и ратных силах. Он не видел сражений, кроме развлекательных баталий в этом дворце. Он не знает оружия и не имеет опыта в схватках, не обочен секретом стрельбы из лука и не знает, как драться с многочисленным врагом на поле боя. Он ведает лишь, как прогуливаться в городских садах и цветущих рощах, как бродить по лесам и паркам среди цветов и деревьев. Он умеет только развлекаться с братьями в наших дворцовых садах, усыпанных цветами. Более того, Брахман, сейчас он, к моему несчастью, крайне исхудал и побледнел, как озеро лотосов под, сне, под снегом. Рама ничего не ест и не выходит из покоев. Он полон печали и все время сидит ничего не делая из-за этого лучше из мудрых я мои жены мои слуги сами опечалились и ослабли подобно-сеннему облаку как я могу отпустить с тобой до сражения с ночными дел как я могу отпустить с тобой до сражения с ночными демонами своего сына совсем ребенка как я могу отпустить с тобой до сражения с ночными демонами своего сына совсем ребенка в таком удрученном состоянии. У мудрой садку любовь к сыну превыше удовольствия от близости молодых красавиц, превыше наслаждения нектаром или власти над страной. Без сомнения, даже мудрые в трех мирах идут на великие страдания и исполняют тяжелейшие аскезы из любви к своим детям. Люди легко могут расстаться с жизнью, богатством и женами, но не с сыном, у леопард среди мудрых. Ибо такова природа людей. Ракшисы жестокие и искушены в боях и обманах. Для меня невыносима самомысль о том, что Рама должен биться с ними. Я не могу жить в разлуке с Рамой даже мгновение. Если ты хочешь, чтобы я жил, ты не должен забирать Раму, у Каушика. Девять тысяч лет я желал потомства, и с великими сложностями были даны мне эти четыре сына. Из них Лотосаокий Рама самый бесценный. Трое других не могут без него жить. Если ты заберешь у меня Раму до битвы с демонами, то знай, что без этого сына я тут же умру. Из четырех сыновей он мне дорог больше всех. Поэтому молю, не требуй от меня Раму, самого старшего и добродетельного. Если ты хочешь одолеть ночных чудовищ у Муни, возьми меня со всей моей сильнейшей армией, со слонами, конницей, военными колесницами и воинами. Опиши мне изне этих демонов. Какова их сила? Кто их породил? Сколько их? Каких они размеров? Скажи мне, о Брахман, как Рама, мои сыновья или я сам можем победить этих злобных демонов в искусных в битвах? Поведай мне все, Бхагван. Объясни, как можно устоять в великом сражении против этих ужасных ракшасов. злобных и невероятно сильных. Более других известен могущественный демон по имени Равана, брат самого Куберы, и сын мудреца Вишраваса. Если этот злодей мешает тебе в жертвоприношениях, тогда, увы, у нас нет сил противостоять ему в битве. Время от времени, у мудрой, некоторым существам даруются силы, богатства и везения, но со временем это все исчезает. «В наши дни мы не способны устоять перед врагами, подобными Раване. Без сомнения, такова судьба. Потому, знающий Дхарму, будь милостив к моему сыну, ибо для меня, несчастного, ты сам великий Господь. Ни боги, ни демоны, ни гандхарвы, ни якшасы, ни птицы, ни змеи, никто не способен победить Равану. Как же с ним может сражаться человек? Раван одолел в битве даже могучего Индру». Я не могу биться с ним, и тем более его не могут победить дети. Воистину, время делает даже здорового человека беспомощным. Хотя я рожден великой династии Ракху, я старею и становлюсь слабым и ничтожным. И даже если это известный демон Лавана, сын Матху, мешает тебе в жертвоприношениях, Обрахман, я не могу отпустить своего сына. Даже если это подобное солнце у сыновья Сунда и Упасунды оскверняет твои обряды, то и тогда я не отдам тебе своего сына. О Брахман, если ты лишишь меня рамы, я умру, ибо я не вижу никакого иного пути. Так тихо сказал лучший Изракху, предавшись беспокойству в ожидании ответа мудрого, волнуясь, как волна в океане. Царга девятая. Совет Васиштхи. Валмики сказал. Услышав эти слова, кои были сказаны с глазами, наполненными любовью, разгневанный Вишвамитра ответил великому царю. Вишвамитра сказал. «Да в слово исполнить любое мое желание, ты теперь нарушаешь обещание у царь. Будучи львом ты хочешь поступить как олень. Это недостойно потом караку». Обман противен обычьям этого рода. Жаркие лучи солнца никогда не изливаются из прохладной луны. Если ты не способен сдержать своего обещания, о царь, я уйду, как и пришел, а ты, не исполняющий обещания потомок Кокутский, будь счастлив пребывать со своими родственниками. Валмекис сказал, вся земля содрогнулась от ярости великого Вишвамитры, и даже боги были испуганы. Видя великого мудреца Вишвамитру, друга всего мира в таком гневе, мудрец Васиштха, стойкий исполняющий свои обеты, произнес такую речь. Васиштха сказал «Ты, царь дашаратха, рожденный в семье великого Икшваку и самого воплощения Дхарм, ты наделен всеми добродетелями, воспеваемыми в трех мирах. Ты, твердо исполняющий обязанности и стойко соблюдающий обеты, прославленный во всех трех мирах своим благочестием и добродетельностью, не должен нарушать обещание Тебе надлежит поддержать тхарму и не нарушать своего слова. Тебе следует выполнить обещание данное мудрецу, властителю трех миров. О царь, неисполненные обещания уничтожают накопленные заслуги, и потому отпусти Раму. Если потомок Икшваку, сам Дашарадха, не будет держать данное слово, то кто другой будет выполнять обещанное? Следуя примеру великих людей, подобных тебе, люди не забывают правила и блюдут моральные законы, и ты сам не должен их нарушать. Будь Рама искусен во владении оружием или нет, к тому, кто находится под защитой этого льва в облике мудреца, не смогут приблизиться никакие ракшасы, как невозможно даже подойти к Нектару Бессмертия, находящемуся под защитой Агни. Мудрец Вишвамитра в воплощении Дхармы, первый среди героев и наимудрейший из мудрецов. Он превосходит всех подвижников во всем мире. Он знает все оружие всех трех миров. Никто другой не знает и не сможет изучить его лучше. Ни боги, ни мудрецы, ни асуры, ни ракшасы, ни наги, ни якшасы, ни гандхарвы вместе не могут сравниться с этим мудрецом. Давным-давно, когда Каушека правил царством, Кришашва передал ему оружие, которое никому не под силу победить. Это оружие сыновья Кришашвы, подобной потомкам праджа Они, могучие, сияющие и яростные, следуют за мудрецом Вишвамитрой. Дочери Дакши, прекрасной Джайи Супрабха, родили сотню непобедимых сыновей. Обретя дар героя, Джая получила 50 сыновей орудий, убивающих демонов и повинующихся желаниям богов. Супрабха тоже получила 50 сыновей, непобедимых, невероятно сильных и устрашающих с виду. Таков этот сиятельный и могучий мадрец Вишвамитра, заботящийся о благе всего мира. Тебе не надо беспокоиться, отпуская с ним раму. Рядом с этим разумнейшим и лучшим из мудрецов. Даже умирающий обретает бессмертие в осадху. Поэтому не печалься, подобно глупцу. САРГА ДЕСЯТОЕ ПЕЧАЛЬ РАМЫ Валмики сказал, выслушав Васиртху, царь Дашарадха вздохнул спокойнее и распорядился послать за Рамой и Лакшманы. Дашарадха сказал слуге. Для благого дела приведи скорее могучих, сильноруких, доблестных в поиске истины Раму Слагшманы. Поторопись. С таким приказом царя-слуга поспешил во дворцовое покое и вскоре, вернувшись, обратился к царю. О Господь, побеждающий всех врагов! Рама всю ночь оставался в своей опочивании в грусти, как пчела в закрывшемся на ночь цветке лотоса. Он ответил, что спустится через минуту. задумавшись о чем-то в своей печали, не желая, чтобы кто-то был рядом. Услышав это, царь обратился к слуге, который близок был к раме, и, подбодрив его, попросил рассказать всё подробно о том, от чего и чем страдает рама. Спрошенный царем грустный слуга рамы промолвил такие слова. Слуга сказал, «Господин, твой сын рама изнулен в печали». поэтому мы тоже страдаем и исхудали, как палки. Рамочьи глаза подобны лепесткам лотоса, остается рассеянным с тех пор, как вернулся с брахманами из путешествий по святым местам. Когда мы напоминаем ему о его ежедневных обязанностях, он их исполняет с пустым выражением лица или вообще не следует им. Он задумчив и не расположен ни к омовениям, ни к молитвам божествам, ни к пожертвованиям, ни к принятию пищи. И даже после наших уговоров он отказывается отведать хотя бы немного. Он не веселится и не забавляется на качелях в саду с творцовыми девушками, как играет птица-чатака под струями дождя. У царя его не развлекают браслеты и ожерелья с прекрасными драгоценными камнями. Он ничему не радуется, как изгнанный из рая. Он отстаётся в глубокой печали при виде развлекающихся красавиц, не замечает ароматов, которые веют от зарослей цветущих лоз. На все приятное, доставляющее удовольствие, красивое и соблазнительное, Рама смотрит с тоской, едва ли не со слезами на глазах. Он упрекает девушек, чудесно танцующих перед ним, спрашивая, зачем они своими телодвижениями приносят ему страдания. Как безумец, он не наслаждается ничем, ни прекрасной пищей, ни мягкой постерью, ни прогулками, ни развлечениями, ни омовениями. Иногда он произносит «К чему счастье и несчастье?» «Зачем чувство кровь Все это бесполезно!» И снова замолкает. Он не смеется над шутками и сторонится удовольствий. Он не выполняет своих обязанностей, предпочитая оставаться в молчании. Его не радует красавица с прекрасными волосами и томными взглядами. Так деревья в лесу не веселятся, равнодушно взирая на икра олененка. Как рабу, проданному в племя лесных дикарей, Ему полюбились уединенные отдаленные места на берегах и в лесах. Он отворачивается с отвращением от одежды, напитков, пищи и подарков, о царь. Этим он подобен бродячему отшельнику, занимающемуся аскезой. О царь. Он проводит время в одиночестве, вдали от людей, не смеется, не поёт и не плачет, беспрестанно о чем-то размышляя. Он постоянно сидит в позе лотоса, подобрав под себя ноги и подперев щеку левой рукой, и ум его россии Он чушь честолюбия и не желает царства. Он остается безразличным в радостях и печалях. Мы не знаем, где он ходит, что делает, чего желает и о чем думает, чего достигает и к чему стремится. День ото дня он худеет, день ото дня бледнеет и теряет интерес ко всему, как дерево поздней осенью. Состояние его братьев Шатрухна и Лакшмана, следующих за ним является отражением состояния Рамы у Слуги, царские приближенные матери, много раз спрашивали Раму о причинах его печали, но он отвечает, что ничего не случилось и остается молчаливым и безразличным ко всему. Он утверждает близким друзьям, что не стоит обращать внимание на напрасное удовольствие, которое оставляет только боль в сердце. Ему не нравятся разодетые, обильно украшенные прекрасные девушки из гарем, Наоборот, он смотрит на них с отвращением и считает их причиной погибели. Он снова и снова еле слышно повторяет, что жизнь проходит зря, если не стремится к освобождению от страданий. Когда друзья говорят ему «Будь правителем», он усмехается. Эти слова для него – болтовня сумасшедшего, и Рама остается безучастным, как мудрец. Он не слышит обращенных к нему слов и не замечает того, что находится прямо перед ним. Он с отвращением взирает даже на приятное. Как не существует цветок небесного лотоса в огромном озере, воображенного в пространстве, так не существует и ум. С такими мыслями у него не появляется любопытство к явлениям мира. Даже когда он в окружении прекрасных девушек, стрелы бога любви и Камы не могут пронзить его сердце, как потоки дождей не могут размыть огромную скалу. «К чему ты желаешь богатства?» когда оно является только обителью страданий, произносит он и раздает все нищим. Богатство и нищета – это только заблуждение, появляющееся в уме, повторяет он слова Писаний. Сколь удивительно, что, страдая истинная, о, я погиб, и некому меня защитить, человек не обретает бесстрастия, говорит он. То, что Рама, прекрасное дерево шала из леса Ракху, победитель врагов, пребывает в таком состоянии, делает нас несчастными. Мы не знаем у Великий причины этого и не знаем, что нам делать у Лотосаокий. Он смеется перед лицом правителей, брахманов и учителей, как глупец у царя. То, что называется этой огромной вселенной, нереально, и я нереален, таково его убеждение. Он не обращает внимания ни на себя, ни на врага, ни на друга, ни на царство, ни на мать. Его не затрагивает ни счастье, ни несчастье. Его не интересует ничто в мире у царя. Он утратил надежду, желание, стремление и уверенность. Он не глупец, но он и не просветлен. Его состояние нас сокрушает. К чему богатство, родители, царство и усилия С такими мыслями он, кажется, готов расстаться даже с жизнью. Наслаждение, благополучие, царство, друзья и родители раздражают его. Он подобен птице-чатаке, пьющей только капли дождя и встревоженной во время засухи. Его печальное настроение разрастается новыми ветвями, подобно дереву. Ты по своей милости должен спасти его. Таково его состояние. Он считает весь мир полный богатства наслаждений, наваждением и ядом отца. Какой великий человек на этой земле может вернуть его от подобного уныния к привычной жизни? Кто тот великий мудрец, который своим учением благополучно развеет в Умирамы все заблуждения, несущие огромное страдание, как солнце своим светом разгоняет тьму на земле Такова сарга десятая печаль рамы книги первое разочарование Махрамая на шарривасишки идущий к освобождению записанной вмики Сарга 11 утешение рамы вишвамитра сказал «В таком случае, умудрое и прозорливое, приведите сюда скорее, как оленя своего вожака, прекрасного потомка Ракху». Такое состояние Рамы не результат несчастья или неразделенных чувств. Оно возникло из развлечения и бесстрастия и является предвестником пробуждения. Пусть Рама придет сюда, и мы скоро развеем его заблуждение». как ветер сдувает облака с горных вершин. Когда заблуждения рамы будут смыты и стройной разумностью наших слов, он достигнет состояния высочайшего спокойствия, каким обладаем мы сами. Он постигнет истину, обретёт блаженство и мудрость, успокоится и перестанет страдать. Его бледность и вялость пройдут, и лицо порозовеет, будто он вкусил нектар. С умиротворенным умом он возвратится к своим каждодневным обязанностям и мирским делам, исполняя их внимательно и полностью. Он обретёт высочайшую чистоту ума, начнет понимать причины и следствия всего в мире, превзойдя состояние радости и страдания и взирая равно на комок земли камень и золото. После слов мудреца царь успокоился и возрадовался. Он послал одного за другим нескольких слуг, чтобы они привели Раму. Тем временем Рама уже поднялся с места в своих палатах, чтобы отправиться к отцу, как солнце поднимается над восточными горами. Сопровождаемый несколькими слугами в компании двух братьев, Рама вошел в зал своего отца, прекрасный, как райские владения Индры. Издали он увидел своего отца Дашарадху, окруженного мудрецами и советниками, подобного Индре в обществе множества богов. По обе стороны от него сидели Васиштха и Вишвамидры. Вокруг выседало множество советников, постигших смысл всех писаний. Его обмахивали опахалами прекрасные девушки, выглядящие воплощениями божеств сторон света. Васиштха, Вишвамитра и другие мудрецы, а также Дашарадха и Васвита, издали взрели подходящую раму, подобного самому Гухе, сыну Шивой Парвати. Чистой, спокойной уверенностью, глубиной и ясностью форм, он напоминал величественные гималаи достойные всеобщего поклонения. Его сложение было превосходно, чисто и пропорционально. Ум полон благородства и смирения. Его тело было прекрасно и спокойно, являя лучшие человеческие качества. Его молодость только начиналась, но он обладал красотой спокойствия и уверенности зрелого человека. Его ум был полон и умиротворен, не тревожимый волнениями и желаниями. Он понимал пути мира. Его наилучшие черты были очевидны для всех. Он как будто был средоточием всех прекрасных качеств и горел одним желанием – обрести высочайшую истину. Его ум и интеллект были безупречны, а спокойные манеры выказывали непревзойденное благородство. Рама, блистающая своими благородными качествами, напоминала сияющей чистой улыбкой небесный цветок. Он низко с почтением поклонился своему отцу – так что его голова, сверкающая прекрасными украшениями, напомнила гору Меру, сотрясаемое землетрясение. После слов великого мудреца, Латасаокий Рама коснулся ног своего отца в благоговейном приветствии. Почтив сначала отца, он поклонился двум уважаемым мудрецам, Васиштхе и Вишвамитре, затем Брахманам, потом родственникам, многочисленным учителям и друзьям. Затем он принял ответное почтение царского окружения, отвечая взглядами, слегка наклоняя голову и произнося слова приветствий. Получив благословение обоих мудрецов, божественно прекрасный и умиротворенный рамы, подошел к отцу. Он снова поклонился царю в ноги, а затем отец, великий правитель, нежно обнял его и многократно расцеловал. Затем царь, великий герой и победитель врагов, также с огромной любовью и нежностью обнял и расцеловал Шатрукфну и Лакшману, как царственный лебедь обнимает цветок лотоса. Царь предложил Раме опуститься ему на колени, но тот сел на ковер, растерянный слугами на земле. Царь сказал, «О, мой сын, ты достиг возраста развлечения и благословлен прекрасными свойствами». Не надо печалиться, теряя рассудок, подобно глупцу. Воистину, человек обретает благородное величие, следуя советам старейших, мудрых и учителей, а не настаивая на заблуждениях. Мой сын, пока мы отказываемся от глупости, несчастье обходит нас стороной и остается мелкими и незначительными. Васиштха сказал, «О, руки Ты великий герой, одолевший могучих врагов объектов чувств, приносящих страдания и трудноуничтожимых. Почему же ты, словно неразумный, тонешь в океане заблуждения, полного волны глупостей и достойного только невежественных? Вишвамит рассказал. Рама, твои глаза беспокойны, как дрожащие лепестки клубового лотоса. Оставь свое уныние и открой, в чем причина твоего смятения. Что за печали поселились в твоем уме, подобно мышам в старом доме? В чем их причина? Сколько их? Каковы они? Я мыслю, человеку твоего положения не подобают волнения и печали, которые годятся только для глупцов. Скажи, чего ты жаждешь, о безгрешный, и ты тут же получишь все желаемое и не будешь больше страдать. Выслушав эти рассудительные слова мудрецов, наполнившей его радостью и посулившей желаемое, Рама стряхнул с себя своей печали, как павлин, услышавший гром из долгожданных грозовых туч. Сарга 11 Причины печали Валмики сказал, «Подбадриваемый вопросами великого мудреца, Рама произнес такую прекрасную речь, неторопливую и полную смысла. Рама сказал, «Обхагван, я отвечу на все твои вопросы, ибо какой глупец смеет не прислушиваться к словам истины?» Я родился здесь во дворце своего отца, постепенно рос и постигал разные науки. Потом, следуя примеру праведных, о мудрейшей, я совершил путешествие по святым местам этой земли, окруженной морями. С тех пор в моем уме возникли мысли, уничтожающие веру и сокрушающие надежду на мир сансары. Занятые этими мыслями, с умом потерявшим вкус к наслаждениям, я размышляю так. Увы, воистину, что за радость в этой сансаре. Человек рождается, чтобы умереть, и умирает, чтобы снова родиться. Результаты всех человеческих усилий непостоянны. Любые поступки греховны и приводят к несчастьям и страданиям. Впечатления никак не согласуются друг с другом, они соединяются только воображением в уме, как не связаны между собой рядом лежащие колки. Этот мир, который видится наслаждающимся им, находится в зависимости от ума. По размышлению ум представляется нам нереальным явлением. Почему же мы заблуждаемся? Увы, глупцов притягивает нереальное, как глупые олени они устремляются к далёкой реке, явившейся в мираже. Мы не рабы, принадлежащие хозяину, но мы не имеем свободы, подобно рабам. Увы, мы подвержены заблуждениям, как глупцы, даже зная, что всё вокруг только видимость. Что в этих творениях можно считать наслаждением, если всё доставляет только страдания? Воистину мы глупцы, попавшие в плен желаний из-за своих заблуждений Он, наконец, я начал понимать, что мы бессмысленно бродим в глухом лесу мира, по глупости, не свергаясь в бездну заблуждений, как неразумные олени, попадающие в ловушку. К чему мне царство и наслаждение? Кто я? Почему я пришел сюда? Что иллюзорно, то пусть остается иллюзией, а не чем-то иным. Что является основой этого наваждения? После таких рассуждений о брахманах, Я ко всем удовольствиям ощущаю отвращение, как уставший путник, которому приелась бесконечная пустыня. Обхагван, поведай мне, почему мир разрушается, почему рождается, существует и изменяется. Старость, смерть, рождение, везение и невезение – все это поочередно является и исчезает снова и снова. Посмотри, как мы трехлеем и стареем во власти бессмысленных наслаждений. словно горные деревья под порывами ветра. Под действием потоков воздуха, называемых праны не сознающие цели своей жизни, люди механически издают бессмысленные звуки, как звучит пустой бамбук на ветру. Как избавиться от этих страданий? Эти мысли сжигают меня изнутри, я терзаюсь, как старое трухлявое дерево, в дупле которого тлеет ужасающий огонь. Страдания сансары лежат на моем сердце тяжелым слоем камней, хотя я и не лью слезы, чтобы не печалить своих близких. Мое лицо пусто, и слезы на нем высохли, и только бесстрастие в сердце созерцает, как я страдаю в одиночестве. Я сбит с толку происходящего в сансаре. Я размышляю о реальном и нереальном, как обнищавший богач вспоминает о своей прежней роскоши. Богатство отупляет ум, разрушает добродетели, раскидывает сети страданий и ведет к еще большему заблуждению. Богатство доставляет мне не радость, а только неискончаемое беспокойство. Потомство, красавицы и дворцы подобны огромному несчастью. Умуни, мой ум не способен успокоиться, когда я думаю о бесчисленных изъянах непостоянного мира и о причинах несчетных изменений. так не может успокоиться дикий слон с цепи. В ночи невежества, в густом тумане заблуждения, скрываются многочисленные искусные грабители, объекты чувств, уничтожая способность к пониманию. Кто те мудрые герои, что могли бы одолеть их в битве? Сарга 13. Поношение богатства. Рама сказал... Богатство уважаемо в этом мире сансары, хотя оно приводит только к заблуждениям и страданиям омуни. Оно похоже на бурлящую реку, разлившуюся в сезон дождей и несущую куда-то свои бесчисленные и волны, беспокойно вздымающиеся и сверкающие. Как в речном потоке формируются многочисленные изменчивые волны, так у богатства рождаются бесчисленные дочери беспокойства, непостоянные и умножающие свои дурные манеры. Богатство не может устоять на одном месте. Как ужаленное, оно постоянно перебегает с одного места на другое. Когда касаешься его, оно сильно обжигает и приводит к погибели, подобно чадящей лампе, жгущей и пачкающей сажей при прикосновении. Не принимая во внимание достоинства и недостатки человека, богатство, как глупый царь, по своей прихоти благоволит тому, кто оказался поблизости. Борьбой и обманом приумножается оно и разрастается заблуждениями, как молоко дает силы ядовитой змеи. Люди добрые и дружелюбны к другим только до тех пор, пока их не разделит богатство. Так жестокий ветер высушивает освежающие капли росы. Богатство обезображивает даже ученых, героев и мудрецов, даже хороших и добрых людей, как горсть навоза уничтожает блеск драгоценностей. Обхагван. Богатство не приносит счастья, но приумножает несчастье, как взращиваемые ядовитые растения приводят к болезни и погибели. Три типа людей встречаются очень редко. Богач, не гневающийся на других. Герой, который не похваляется подвигами. И правитель, видящий всех равными. Богатство – глубокая опасная пещера, полная змей страдания. И вольные склоны горы Винхья – для огромных слонов плотного невежества. Богатство – ночь для дневных лотосов плохих действий и луна для ночных лилий страданий, ветер для свечи благоразумия и река для беспокойных волн желаний и удовольствий. Богатство – небо для туч заблуждений. Оно усиливает от страданий, оно поле для сомнений и ужасная змея болезни и скорби. Оно мороз для ростков отрешенности и ночь для сов страстей. клыки демона Раху для луны развлечения и свет волны от которого прячутся лотосы хороших качеств. Оно не постоянно, как радуга в небе, увлекающая своим разноцветием. Оно появляется и пропадает, как быстрой молнии. Оно убийственно для привлеченного ее блеском глупца. Оно низко по рождению. Оно хитрее хитрого лесного мангоста и обманчивее обманного миража. Оно не постоянно и не остается ни на одном месте даже миг, как волна или неверное пламя масляной лампы, и его пути невозможно постичь. Оно подобно серепу львице, готовой сражаться с могучими слонами. Оно острое, как лезвие клинка, и становится прибежищем для безжалостных людей. Я не вижу, чтобы богатство могло дать хоть толику счастья, свободного от горечи. Оно невозможно без обкрадывания других, без боли, обмана, страданий и всевозможных несчастий вы эта испорченная бесстыдница постоянно льнет к человеку, даже когда ее прогоняет прочь бедность. Кажущейся прекрасным богатство томит ум, подобно капризной красавице со вздорным характером. Оно похоже на поднявшуюся из грязного колодца цветущую лиану, чьи стволы ветви полны извивающихся змей. Сарга 14. Отвращение к жизни. Арама сказал, «Жизнь непостоянна и готова в любой момент оставить тело. Так дрожит капля воды на кончике травинки, готовая внезапно, как пропойца, упасть. Жизнь для немощных умом, привязанных к отравляющим предметам и для тех, кто не понимает себя, становится причиной страданий. Счастливая жизнь лишь у тех, кто познал все, что должно быть познанно, успокоился в беспристрастности и равно смотрит на обретение и потерь. Мы уверены, что ограничены телом и не находим счастья среди бесчисленных молний в грозовой туче сансары умудрой. Можно поймать ветер, можно разделить пространство и сделать гирлянду из волн, но невозможно надеяться на жизнь. Она бесполезна, как крошечное синее облачко, как свет лампа без масла. как живущий лишь рябь на поверхности воды. Я могу надеяться ухватить волну, поймать отражение луны, пучок молний или небесный лотос, но невозможно удержать непостоянную жизнь. Беспокойный ум жаждет продлить свою пустую жизнь, но это приводит к глупца только к страданию, от которого невозможно избавиться, как невозможно дождаться потомства от бесплодного мула. У Брахманна. Лиана тело подобно пене в этом бушующем океане творения сансары. Такое существование совершенно не доставляет мне удовольствия. Настоящей жизнью можно назвать единственно то, в которой достигается то, чего необходимо достичь, где нет страданий где обретена высшая цель освобождения. Ибо живут даже деревья, живут птицы и звери, но только тот воистину живет, чьем прекращает существование, уничтоженной размышлением. Только те, рождённые в мире, живут по-настоящему, кто не рождается здесь вновь. Остальные же существуют, как престарелые ослы. Для глупца – священные тексты, тяжёлый груз. Для полного страсти и мудрость – неподъёмная тяжесть. Для беспокойного – ума, бремя, и для незнающего себя тела – тяжкой нож. Красота, жизнь, ум – Интеллект, чувство «я» и желания все становится обозой для клубца, как неподъемный груз носильщика. Воистину трудна жизнь невежда. Она полна тревог, является прибежищем для несчастий и гнездом для птиц болезней. Постоянно, день за днем, время разрушает жизнь, как крыса без остали роет сотни нор в земле. Болезни прячутся в порах тела, отравляя его и злобно высасывая из него жизнь, подобно ядовитым змеям, оскверняющим лесной воздух своим дыханием. Истекающие ядом и слизью, противные, ужасающие разрушительные, вызывающие страдания, — внутренние болезни, подобно термитам, которые точит изнутри трухлявый пень. Как кошка, подстерегающая мышь, смерть жадно и непрерывно следит за жизнью, чтобы сожрать ее. Жизнь дряхлеет от старости. напоминающий разукрашенную, благоухающую духами престарелую развратницу. И сил становится все меньше, словно пищей, поглощаемой обжорой. Молодость быстро оставляет нас, как через короткое время человек оставляет компанию обманщика, потеряв к нему уважение. Смерть, неразлучный друг разрушения и родственник старости и уничтожения, желает забрать жизнь, как возлюбленный спешит насладиться красотой любимой. Нет ничего в этом мире такого же бессмысленного, как эта жизнь, пища смерти, абсолютно бесполезная, решенная надежности, полноты и радости. Сарга 15. Отвращение к чувству Я. Рама сказал, «Меня пугает чувство Я, иллюзия, являющаяся худшим из врагов. Она возникает из глупости и разрастается заблуждениями. Только по этой причине разнообразная сансара подвергает неведающих правды глупцов страдания бесчисленных заблуждений. Все беда возникает из-за чувства своей важности. Оно является причиной всех желаний и дурных мыслей. Чувство «я» – моя страшная болезнь. Под воздействием чувства «я» этого давнего сильнейшего врага, я не ем и ни пью, и тем более не стремлюсь к наслаждениям, и мудрец. Завлаждение ощущения себя раскидывает в уме, словно огромную сеть, наваждение темной ночи сансары, как охотник расставляет в лесу свои силки. Чувство себя прорастает долгими, ядовитыми, немыслями страданиями, подобными колючим кустам на склонах гор. Чувство отдельного «я», демон Раху, глотающий луну спокойствия, мороз для лотоса добродетели, осенний ветер, разгоняющий облака бесстрастия. Я отказываюсь от этого «я». Я не рама, у меня нет желания ума. Я хочу оставаться в спокойствии своей природы, подобно мудрым. Все то, что делалось и достигалось мной из чувства отдельного себя, наслаждение молитвы, действия – все это впустую. Истина только там, где этого чувства нет. Когда есть чувство «я», я несчастенно страдаю. Когда нет «я», я счастлив. Поэтому, Брахман… Я лучше обойдусь без него. У мудрой. Оставив понятие о себе, обретя спокойствие ума, и освобождаюсь от волнений. Бесчисленные наслаждения дятся всего лишь миг и приносят смятение. У брахман. Пока в небе раскинулась грозовая туча собственной важности, желания будут расти и цвести, подобно лианам. Но когда эта туча рассеивается, вспышки молнии желаний – тоже мгновенно исчезают, как свет потушенной лампы. В высоких горах собственной важности безумный слон ума звучно трубит в ярости, словно гром, ракочущий в облаках. В огромном лесу тела бродит ужасный лев отдельного «я», от которого разрастается этот кажущийся мир. Бусины бесчисленных рождений, нанизанная на нить страсти, украшают ожерельем шею неумного развратника-себерюбья. Обходясь без мады разоклинаний, этот коварный враг раскидывает в мире сеть родственных и дружеских отношений с сыновьями, приятелями, женами, близкими и знакомыми в мудрой. Как только бесследно исчезает ограниченное понятие обо «мне», с ним сразу же исчезают все страдания и волнения. Когда постепенно растворяется и тает туча собственного «я», туман заблуждений в небесах ума тоже куда-то улетучивается. Хотя я отказался от этого чувства, но по неразумению меня все равно терзает печали и страдания. О, мудрый, молю, объясни мне, что будет для меня верным. Ценой больших усилий я отверг непостоянное внутреннее чувство «я», которое является источником всех страданий, но не обрел чистоты ума. Молю, о, мудрый, научи меня тому, что остается мне узнать. Сарга шестнадцатая. Дурная природа ума. Рама продолжил. Беспокойный ум не как дрожащие на ветру павленьи перо. Он словеет от заблуждений, забывая о благих поступках и служении мудрым. Ум всегда рыщет беспорядочно и бесцельно там и тот, как деревенская собака бросается то в одно то в другую сторону. Он нигде не стяжает удовлетворения, потому что даже сокровище не может его насытить, как невозможно наполнить водой дырявую корзину. У мудрый никогда пустой ум, погрязший в сетях желаний, не будет счастливым, как не будет радости на лень, отбившейся от стада. Ум беспокоен подобной игривым волнам, и даже на мгновение не может оставаться в сердце, отбросив мысли о вещах и наслаждениях. Ум с резвыми беспорядочными мыслями мечется повсюду в разных направлениях. как воды океана молока, взбиваемого горой Мандары. Я не могу успокоить океан своего ума, в котором среди волн и водоворотов понятия и отвлечений обитает чудовище заблуждений. О, Брахман, олень ума бродит повсюду, желая насладиться сочной травой, не думая об опасных ловушках, устроенных охотником. ум полный мыслей и беспокойств, никак не может оставить понятия о предметах и наслаждениях, подобно океану, который не способен остановить свое волнение. Ум полный беспокойств все больше тревожится от множества забот и лишается умиротворения, словно лев, запертый в клетке. Глупый ум, седла в леницу заблуждения, отнимает у тела счастье и равновесие, которые могли бы уменьшить волнение, как было в истории о лебеде, выпившем молоко, но оставившем воду. Бесчисленные мысли раскинулись на ложе вороха воображений и фантазий, и не дают ему пробудиться, у лучших из мудрых. Поэтому я смущен и обеспокоен. Мой крепко связал меня веревкой желания, у брахман, как птицу, запутавшуюся в силках. У мудрый, мой ум сжигает меня пламенем бессмысленных прихотей. Я истреваю в жаре волнений и в клубящемся дому гнева и нетерпимости. Ум, сопровождаемый своим непременным спутником желанием, жестоко пожирает меня, лишенного знания, у брахмана. подобно собаке, рвущей мёртвое тело. Мой глупый ум у брахман несёт меня на волнах беспорядочных мыслей, будто наводнение тащит вырванное с корнем дерево. Мой ум уносит меня, как жестокие порывы ветра, подхватывая сухой лист, то поднимая его в небеса, то роняя на землю. Мой неверный ум не даёт мне пересечь океан сансары, преграждая путь, как дамба останавливает течение реки. Мой невежественный ум то опускает меня в ад, то возвращает в земной мир, подобно веревке, окунающей ведро в колодец и поднимающей его. Я пленен своим непослушным умом, как ребенок, измышленным им огромным привидением, которое пропадает, если присмотреться внимательно. Ум Рахман. Ум горячей огня, неприступнее скалы и твержее алмаза. Трудно удержать его. Ум стремится к предметам и действиям, как корж пикирует на добычу, и в следующий миг теряет к ним интерес, как ребенок оставляет надоевшую игрушку. Океанума с водоворотами понятия, волнами предметов и враждебными околами желаний уносит меня в свою пучину, Отец. Удержать ум сложнее, чем выпить океан, опрокинуть гору меру или проглотить огонь у мудрой. Ум является причиной желаний, в нем пребывают все три мира. Когда пропадает ум, исчезает и мир». необходимо прилагать все усилия для избавления от него. Невежественный ум произрастает сотнями радостей и страданий, как холм зарастает деревьями. Но когда с помощью практики развлечения истины ум уничтожается умудрый, я уверен, что пропадает и страдания. Когда настойчивые искатели побеждают ум, расцветают лучшие качества спокойствия и умиротворения. Всеми своими силами Я собираюсь одолеть этого ужасного врага. С появлением бесстрастия в сердце я не стремлюсь к тишащему глупцов и злодеев богатству, как луна не радуется тучам, скрывающим ее лик. Такова Саргас XVI «Дурная природа ума», книги первой разочарование разочаровании Махарамайана Шри Васишки, ведущей к освобождению, записанной Валмики. Царга семнадцатая. Разочарование в желаниях. Рама сказал, «Желание трудно победить. Это темная ночь сердца, где в пространстве ума летают бесчисленные совы заблуждений. Волнение и беспокойство, испеперяющее меня изнутри, уничтожают сострадание и мягкость, подобно солнечным лучам, высушивающим землю. В густом лесу моего ума, окутанного тьмой глупых заблуждений и лишенного понимания истины, демон желаний яростно отплясывает свой ужасающий танец. Желание сияет, как золотой сад в тумане слов и распускается цветами беспокойств и волнений. Довольно этого внутреннего смятения, изменяющихся мыслей и непостоянных стремлений. Желание сияет страданиями, подобно изменчивой искрящейся волне в океане. Беспокойная река желаний в горах моего тела мчится со вздымающимися и ревущими непостоянными волнами. Птица ума влекут куда-то нечистые желания, как порывы ветра подхватывают и тут же уносят сухой лист. Как я не стараюсь развить хорошие качества, желание разрушает мои старания. как крыса легко перегрызает струну музыкального инструмента, делая его бесполезным. Меня кружит в водоворотах беспокойство печалей, как солома в урагане, как сухой лист в ручье и как облака в осеннем небе, разрываемые ветром. Как птицу в силках мы запутались в сетях беспокойных мыслей, не способные достичь самоосознания. «О, отец! Огонь желаний терзает меня». я сомневаюсь, что это огонь можно потушить даже божественным нектаром. А разгоряченный скакун беспокойных желаний без безустро рекорцует, то вносясь вдаль, то возвращаясь обратно. Как колодезный ворот то поднимает, то опускает ведро, так глупая веревка непостоянного желания, полная узлов сомнений, то поднимает меня к небесам, то опускает в преисподнюю. Человек пленен внутренним желанием. Оно влечет его, как быка на веревке. Эту связь очень сложно разорвать. Как охотник расставляет ловушки для птиц, так и желание расставляет в мирах, влекущие к себе сети отношений с детьми, друзьями и родственниками. Хоть я и смел, желание и пугает меня. Хотя у меня есть глаза, оно меня ослепляет. Хотя я изначально блажен, Оно заставляет меня страдать. Желание подобно чёрной мрачной ночи. Оно словно чёрная змея. Её кольца мягки на ощупь, она испускает ужасный яд страданий и кусает при малейшем прикосновении. Нестерпимое желание подобно чёрному демону, который пленяет сердце человека, погружает его в морок и толкает на ужасные страдания. Желание в теле не приносит радости. как старая лютня с оборванными струнами, на которой невозможно исполнить приятную мелодию у брахман. Желание похоже на ядовитое растение, выросшее в пещере. Оно покрыто густой слизью, всегда грязно и рибко на ощупь. Оно сводит с ума и плотно оплетает все своими побегами. Жестокое желание схоже с засохшим цветком, не приносящим радости, бесполезным, ненужным и отвратительным. Желание подобно престарелой блуднице, привлекательной, но донимающей всех, не добиваясь при этом никакого успеха. Желание подобно пожилой актрисе, выступающей в сансаре на различных сценах мирских наслаждений и изображающей разнообразные чувства. Желание подобно ядовитой лиане, разрушившейся в бесконечных джунгах сансары с цветами старости и плодами взлётов и падений. Желание подобно старой танцовщице, которая пляшет где только можно, но выступление которой не доставляет никому наслаждения. Желание подобно беспокойному павлину, распускающему завораживающий яркий хвост в тумане невежества, но в ярком свете солнцепонимания, ищущему укрытие в темных местах. Желание – поток реки, вышедшей из берегов в сезон дождей, реки с бесчисленными волнами невежества. не имеющими глубокого смысла и появляющимися лишь на краткое время. Желание спешит от одного человека к другому. Оно похоже на вертлявую птицу, склевавшую плоды на одном дереве и торопящуюся на другое. Желание подобно беспокойной обезьяне, не неспособной усидеть долго на одном месте, забирающейся временами в немыслимые дали и тянущейся за прекрасными плодами, даже если не голодна. Желание подобно судьбе, оно непоследовательно, и, сделав одно, хватается за другое, хотя все его действия беспорядочны. Желание подобно пчеле в лотосе сердца. Оно то возносится в небеса, то падает в глубины преисподней или блуждает среди цветов. Из всех заблуждений этого мира желание приносит самые невыносимые страдания. Оно вовлекает в ужасные бедствия даже тех, кто скрывается за высокими стенами. Желание подобно мрачным тучам, приходящим с густыми туманами заблуждений. Оно закрывает собой солнце мудрости и погружает в беспросветную тьму невежества. Желание подобно веревке, пропущенной сквозь гирлянду умов всех людей, погруженных в сансару. Желание похоже на радугу. Оно разноцветно и бесполезно, несущественно и бессмысленно. Огромно и упирается в грязь своими концами. Оно подобно опаляющей молнии для зерен добродетели, сезона урожая для невезений, мороза для лотосов понимания и долгой ночи для тьмы невежества. Оно подобно танцору в кружении сансары, птице в гнезде действий, оленю в лесу ума, флейте в раздающейся вокалове мелодии. Оно подобно волнам в океане мирских забот, цепям на ногах слона заблуждений, многочисленным побегом баньяна, луне для ночного лота состраданий. Желание подобно драгоценной шкатулке, полной страданий старости и смерти. Оно подобно безумной кокетке, приносящей одни беспокойства и болезни. Желание подобно небу, которое лишь на мгновение озаряется светом развлечения и в следующий миг скрывается во тьме невежества, а еще через мгновение его покрывает плотное туманное вождение. Когда пропадает желание, успокаивается страдание тела. Так исчезают ночные демоны, когда завершается темная ночь непроклядного невежества. Желание – отравляющие болезнь, и пока человек болеет им, он заблуждается и мучается от безумия. Все страдания этого мира прекращаются, когда отметены беспокойные мысли. В Писаниях говорится, что избавление от беспокойства Мантра для излечения болезни желания. Желание подобно рыбе в озере, пробующей на вкус траву, камень, деревяшку и прочее, в надежде, что это может оказаться вкусным, и в конце концов погибающей, попавшись на крючок рыбака. Страсть к женщине – ужасная болезнь, которая даже смелых и умных мгновенно делает слабыми и жалкими, как солнечные лучи заставляют бутоны лотоса подниматься из воды. Желание подобно бамбуку, пустое в середине, узловатое, колючее из-за своих длинных побегов и манящее сказками о спрятанном внутри жемчужном сокровище. Удивительно, что мудрецы способны справиться с непобедимым желанием, разрубая его острым мечом развлечения. Ибо не наточенный клинок, не удар молнии, не раскаленный металл не является столь острыми жгучими, как желание, обитающее в наших сердцах у Брахман. Желание подобно огню лампы, чей фитр горяч, чурен и горит, пока есть масло. Оно светит ярко, но обжигает при касании. Желание мгновенно превращает лучших из людей в бесполезную солому, даже если они мудрые, бесстрашные, стойки, подобно горе Меру. Желание подобно склону Великой горы Винхья, заросшим ужасным глухим лесом, полному пыли и покрытому тёмными устрашающими туманами. Хотя желание одно, оно обитает в теле незамеченным, различаясь в каждом существе. Желание пребывает в мире, как сладость воды обретается в бегущих волнах реки, океане молока и звенящем ручье. Сарга 18. Отвращение к телу Рама продолжил. Это непостоянное тело, дрожащее в сансаре, состоит из сосудов, жил и скользких кишок. Оно приносит только боль и страдания. Неразумное оно кажется полным ума благодаря удивительной силе сознания. Оно бесполезно, но нужно для освобождения. Оно и разумно, и неразумно. Оно выглядит то сознающим, то неосознанным. Оно глупо, не имеет развлечения. и является источником сомнений и заблуждений. Оно то немного радуется, то немного страдает. И нет того, что было бы столь жалко и низко, как лишенное хороших качеств тела. Тело похоже на дерево. Оно всегда украшено сияющими цветами улыбок и такими непостоянными волосами и зубами. Его руки – ветви, плечи – крона, туловище – ствол, глаза – пчелы, обитающие в дуплах. Голова – огромный плод, уши, сидящие на нём дятлы, ладони и ступ на побеге, множество действий, густая поросль в основании, две птицы, сидящие в кроне этого дерева тела, чувство «я» и чистое сознание. Это дерево даёт тени, прибежище многим путешественникам, дживам или отдельным сознаниям. Как можно назвать это тело своим собственным? Кому оно, друг или враг? Как его можно любить или ненавидеть? Это тело только лодка, получаемая нами раз за разом, чтобы переплыть этот океан рождения и смертей. Но нельзя считать его собой. Тело подобно пустому лесу, полному нор и пещер, с бесчисленными деревьями волос. Кто может положиться на него? Это тело с его плотью, жилами и костями, похоже на старый дырявый кожаный барабан. Я схож застрявшим в нем котом, Отец. Это дерево тела выросло в лесу Сансары. В нем резвится беспокойная обезьяна ума. На нем расцветают цветы беспокойств, и его грызут термиты бесконечных страданий. В нем скрывается ядовитая змея желаний. Ворон злобы свил его ветвях в свое гнездо. На нем растут цветы улыбок и зреет множество плодов хороших и плохих поступков. Его ствол оплетен сетью лиан. Оно очаровательно с ладонями своих очаровательных соцветий. Ветви его конечностей колышутся на ветру жизненной силы. Ноги его стволы, на нем сидят птицы чувств. И когда молодо, оно дает тень удовольствия, привлекающую скитальцев страсти. Волосы на голове подобны мху, свисающему с ветвей. На этом дереве свил гнездо коршун северюбия, а внутри оно гнило и трухлявое. Корни этого дерева – всяческие предрассудки и ограничения ума, которые сложно преодолеть. Это дерево тела устало от борьбы и совсем не приносит несчастья. Тело – это большой дом для обитающего в нем чувства «я». У мудрой мне все равно, останется это тело или умрет. Органы чувств, подобно скотине на привязи во дворе дома желаний. Это тело убрано разноцветными украшениями для возбуждения страсти. Оно мне совсем не нравится. Остав дома этого тела состоит из костей, связанных веревками внутренности. И я не желаю такого дома. В нем натянуты волокна жил. Оно наполнено кровью, слизью и прочей грязью. И старость красит его в белый цвет. Мне такой дом совершенно не по Из-за непрерывных страданий его ума, смотрите дом тела кажется крепким. Но его фундамент – заблуждение и невежество. Я не люблю этот дом тела. В нём раздаётся крики ребёнка страдания. В нём есть кажущиеся приятным ложе удовольствий. В нём слуга, испепеляющая дурное желание. Я не люблю этот дом тела. В нём стоят во множестве всякой утвари-коршки, полной удовольствия для органов чувств. Он покрыт ржавчиной невежества. Я не люблю этот дом тела. На стопы опираются столбы ног, на шесте сверху прилажена голова, По бокам две длинные руки. Я не люблю этот дом тела. В глазах, в окнах мелькает осознанность. Хозяйка дома и ее дочь беспокойство. О, Брахман, я не люблю этот дом тела. Волосы покрывают крышу этого дома подобно соломе. Уши напоминают две богато убранные комнаты. Пальцы – гвозди для картин. Я не люблю этот дом тела. Органы тела – стены в доме. Густые волосы, молодые побеги травы, живот – пустая корзина. Я не люблю этот дом тела многие сплетения паутины, глубокий пуп – нора, где рычит и лает собака голода. Я не люблю этот дом тела В нем постоянно веют беспокойные сквозняки вдохов и выдохов, а глаза, подобно широко раскрытым окнам. Я не люблю этот дом тела Рот двери в дом, где озорничает беспокойная обезьяна языка, среди разбросанных черепков зубов. «Я не люблю этот дом тела». Снаружи он покрыт мягкой кожей, умощенной маслами и снадобьями. Он содрогается от работы внутренних устройств, и крыса ума постоянно разрушает его. «Я не люблю этот дом тела». На мгновение появляется свет лампы улыбки, и тогда дом озаряется красотой и радостью. Но в следующий миг он опять погружается в абсолютную тьму. Я не люблю этот дом тела. Это дом – уместилище всех болезней, обитель морщин и седых волос, и кустой лес всяческих волнений и беспокойств. Я не люблю этот дом тела. Это тело подобно бесплодному лесу, где бродят ужасные медведи чувств среди непроходимых и темных зарослей. Я не люблю этот лес тела. Я не могу, мудрейший монет, таскать за собой это тело, как слабый человек не может вытянуть из болота застрявшего там слона. К чему богатство, царство, тело, желание и стремление? Все это в короткий срок беспощадно крушится временем. Скажи мне, Омуни, что хорошего в этом теле, состоящем из крови и мяса и предназначенном для разрушения и внутри и вовне? В момент смерти это тело не следует за Дживой. Скажи мне, Омуни, как можно полагаться на это неблагодарное тело? Оно так же непостоянное, как взмахи ушей бешеного слона, и так же хрупкое. как повисшая капля воды. Я отрекаюсь от этого тела, пока оно не отказалось от меня. Росток тела слаб, бессилен и дрожит от ветров жизненных сил. Он жалок и подвержен смерти. Я не люблю это бессмысленное тело, вызывающее коричь. Нежный побег этого тела кормит и поет с самого детства, но оно само без усилий стареет и стремится к смерти. Тело, как невежда, снова и снова бесстыдно стремится к радостям и страданиям, которые изменчивы. Давно достигнув власти и силесь обрести богатство и славу, оно не добивается высоты постоянства. К чему заботятся о нем? В свое время тело стареет и в свое время умирает. И в этом нет разницы для богатого и бедного. Это тело подобно бессловесной черепахе в океане Сансары. Она спит в пещере вожделений, видя сон о свободе. Множество прутев и ветвей различных тел плавает в океане Сансары. Они предназначены только для того, чтобы в конце концов сгореть. Некоторые из них являются человеческими телами. К чему мудрым, отвечающим истин от наваждения, тревожится об этом плюще тела, разрастающемся повсюду и несущим плоды разрушения? Это тело лягушка, копошащаяся в грязи удовольствий. Она быстро стареет и, не успев ничего постигнуть, умирает. Тело, подобно неугомонному ветру, который всегда занят бесполезными делами, поднимая пыль на своем пути. Никто не знает дорог, которыми путешествует тело Абхакван, хотя мы можем понять пути ветра, огня и ума. Стыд и позор тем, кто привязан к этому телу и к этому миру, обманутый вином непонимания. О, мудрый, достойнейшие из людей – это те, чей ум спокоен, и кто знает истину, я не принадлежу телу, тело не принадлежит мне, и я не оно. Стремление к славе, бесчетные фантазии и неверные понятия уничтожают человека, прикованного к телу. В пещере тела скрывается удивительное чувство отдельного себя, ужасный демон, притворяющийся прелестницей и обманывающий нас своими чарами. Злосчастный разум в клетке тела Обманут ужасным демоном неверных умозаключений. Хотя зримый мир совершенно нереален, люди обманываются телом, которое достойно только сожжения. Этот старый вес тела через некоторое время падает и умирает без усилий, подобно капле воды в водопаде. Это тело бесполезно и скоро исчезает, как пузыри пена на поверхности океана. Оно бессмысленно вращается в водоворотах мирских дел, ничего не обретая. Это тело существует здесь лишь мгновение, как результат ошибочного понимания, как привидевшийся во сне город. Это не для меня, умудрый. Полагающийся на прочность этого тела столь же нелеп, как и пытающийся найти опору в мгновенной молнии, о синих облаках или в пригрезившихся небесных замках. Это тело временно, оно является заблуждением, упорствующее в напрасных действиях. Оставив его как бесполезную солому, Я пребываю в блаженстве. Такова сарга 18 «Отвращение к телу» книги «Первые разочарование Махарамайина Шривасиштхи, ведущие к освобождению, записанной в Алмике. Сарга 19. Жалкое состояние детства Рама сказал… Обретя рождение в океане Сансарес среди беспокойных волн действий, мы проводим детство в страданиях. Беспомощность, опасности, желания, неспособность выразить себя, неразвитость ума, жадность, игривость и обидчивость – таковы качества детства. Детство подвержено вспышкам гнева, слезам и капризам. Оно привязано к обидам и расстройствам, подобно слону на цепи. Сердце ребенка терзают страдания более ужасные, чем муки умирающего, старика, больного, несчастного и любого другого взрослого человека. Действия ребенка подобны действиям заика, и все на него смотрят с пренебрежением. Поведение ребенка беспорядочно. Детство более жалко, чем страдания и даже смерть. Детство является средоточием беспросветного невежества, полного разнообразных глупых желаний. Ум ребенка непоследователен и легко отвлекается. Приносит ли детство кому-нибудь счастье? Ребенок по глупости постоянно страшится даже воды, огня и ветра. Взрослые не боятся подобного даже в страданиях. Ребенок по собственному невежеству с радостью принимается за шалости и обман. Он подвержен дурному влиянию и неизменным прихотям. Ребенок погружен в свои фантазии и плохо себя ведет. поэтому его часто подвергают наказаниям, что не способствует его счастью. У ребенка множество самых разных пороков, дурных склонностей, скверных выходок и грязных мыслей, которые подобны совам, затаившимся в темном дупле. У брахман можно только посочувствовать всем тем легкомысленным безумцам, кто по глупости воображает, что детство счастливо. Когда ум раскачивается как маятник среди всевозможных занятий, Как он может успокоиться? Это немыслимо во всех трёх мирах. Ум любого по природе непостоянен, но в детстве у Муни он ещё в десять раз более непостоянен. Ум по природе неуёмен а детство ещё более неугомонно. Что может помочь, когда и то, и другое объединяются вместе? Мимолетность женских взглядов и вспышек молний, капризность пламени и океанских волн Всё это у брахман может поучиться непостоянству у беспокойного детского ума. Детство и ум похожи друг на друга, как два брата. Они всегда заблуждаются и беспокоятся по самым разным поводам. Разные несчастья, глупости и проблемы окружают детство, как множество самых разных проходимцев окружают богача. И если ребёнок не получает чего-нибудь нового каждый день, то он становится настолько несчастен и болен, как будто бы отравлен. Ребенок подобен щенку. Он любит играть в грязи, блажен от малого и несчастлив тоже от малого. Ребенок в местилище невежества. Его лицо постоянно в слезах и грязи. Он подобен намокшей под дождем куче сгоревшей золы. Детство склонно к страху, унынию, желаниям увиденного и невиданного, пристрастно к сладкому и имеет блуждающий ум. Детство полно страданий. Если ребёнок не получает вожделенного, он терзается так, будто его сердце разрывается на части. Множество скверных желаний и различные дурные методы их достижения приносят ребёнку такие страдания, как никому другому, у мудрой. Ум ребёнка постоянно лихорадит от собственных глупых выдумок, подобно лесу, страдающему под бежалостным летним солнцем. Ребёнок, который обучается в школе, получает ещё больше бессмысленных страданий, страхов и кар. как дикий слон, закованный в цепь. Нежное детство полно различных увлечений, фантазий и глупых прихотей, которые приводят к непрестанным мучениям. Неразумный ребенок желает поглотить весь мир и достать луну с неба. Как можно при этом быть счастливым? Когда ребенок из-за слабости ума не может избежать жары и холода, в чем различие между ним и деревом умуни? Природа детей подобна природе птиц. Они желают взмыть в небо и постоянно подвержены голоду, страстям и страхам. Дети боятся учителей, мать и отца, посторонних людей и детей постарше. Воистину детство – это обитель страха. Детство – это период жизни, полный многообразных проблем и прибежище неразумных клубцов. Никто не может наслаждаться детством, о великомудрой. Сарга двадцатое. Отвращение к юности. Рама сказал. Оставляя бесполезное детство, человек полный желаний обретает юность своими заблуждениями, влекущую его к падению. Молодой человек, внимая идеям собственного вечного непоседливого развлекающегося ума, становится глупцом и попадает из одного несчастья в другое. Утрак бессилен перед демоном похоти, обитающим в пещере его ума, и постоянно возбуждающим его бесчетными фантазиями. У подростка неуправляем, как у глупца, его волнует беспокойное желание, он непостоянен, как мимолетная мысли кокетки. Заблуждения, дурные мысли и действия сокрушают молодого человека, воспаленного желаниями у мудрой. Кто выдержал атаки молодости, являющейся семенем ужасной преисподней, вергающей в сети иллюзий, тот вытерпит любую другую атаку. пережившего ужасное время юности, наполненное множеством разнообразных соблазнов, желаний и мечтаний, можно назвать героем. Я не люблю постротечную молодость, зловещую, как всплески молнии с раскатами грома и загорающейся лишь на миг. Я не люблю молодость, поначалу сладкую, потом горькую, разрушительную и наполненную заблуждениями, пьянящую, как вино. Я не люблю молодость, нереальную, но кажущуюся реальной, которая стремительно разочаровывает как ласкоприснившейся женщины. Я не люблю молодость, которая среди людей ценится превыше всего, но которая прелестна лишь на мгновение, подобно привидевшемуся небесной лысе замку. Я не люблю молодость, ее счастье бастротечно, как выпущенная стрела, а ее страдания непрерывны, как жар все сильнее разгорающегося огня. Я не люблю молодость, ее удовольствия мимолетные несущественны, они подобны объятиям распутницы. Все начинания молодости приносят только страдания, терзая юношу, как бедствие разрушения творения. Ночи невежества юности, наполняющие тьмой, опасается даже сам Пхайрава, ужаснейший из боков. Заблуждение молодости приводит к многочисленным ошибкам, заставляет забыть о пути праведности и погружает в скорбь ум интеллект. Как дерево в лесном пожаре, сердце молодого горит невыносимым огнём страдания при разлуке с любимой. Ум даже чистейший, любознательный и ясный, в юности становится буйным и мутным, как неистовая и мутная река в сезон дождей. Можно перебраться на другой берег ужасных, стремительных, беснущихся вод, но невозможно безопасно преодолеть непостоянную и полную желаний обманчивую реку молодости. Увлечённые фантазиями о красавицах, высоких персях, удовольствиях и приятных личиках, юноша оттупеет и стареет. Молодой человек, исполненный пустых желаний, по праву не уважаем мудрыми людьми. Они смотрят на него, как на бесполезную солому. Юность подобна крепкой цепи, на которой на свою погибель прикован огромный безумный слон самомнения, украшенный гирляндами заблуждений. Увы, юность подобна лесу, деревьев жаркого томления, злости и слёз, где в переплетённых корнях ума таятся ядовитые змеи заблуждений. Юность подобна цветку с лепестками глупых фантазий и тычинками привязанностей, на которые спешат дикие пчёлы дурных понятий. Юность подобна гнездовью птиц, бродящих по берегам реки сердца. Эти птицы – суть болезни тела и умственное расстройство, и два их крыла – благие и дурные поступки. Юность подобна морю бесконечных опасностей, с несчастливыми волнами бесполезных пустых глупостей. Безумный ветер молодости способен поднять пыльные клубы Раджаса и Тамаса, обращающие в прах все хорошее в человеке. Ядовитая пыль юности вздымается многочисленными вихрями, покрывая все грязью и делая лицо серым. Молодость расцветает в игрищах пороков. Она пробуждает злой рой пчел ошибок и иссушает гирлянды цветов благородных качеств. Луна юности обманывает пчелу ума, которая становится пленницей в закрытом бутоне лотоса тела. Прекрасный плющ молодости обвивается вокруг древа тела и своими цветами вергает в заблуждение пчелу ума. Стремясь к миражам юности, рождающимся в жаре пустыни тела, олень ума падает в опасную пропасть обманчивых наслаждений. Юность – лунный свет для ночи тела. Это грива льва ума. Это волна в океане жизни. Эта юность не приносит мне счастья. Время плодоносной юности в лесу тела продолжается лишь несколько дней. На нее невозможно полагаться. Птица молодости стремительно покидает тело, дав насладиться ею только мгновение. Так волшебный камень Чинтамани, исполняющий желания, исчезает с ладони неудачника. Когда молодость достигает своего расцвета, танцы и лихорадочных желаний неизбежно приближает ее конец. Пока не закончится эта ночь юности, всевозможные демоны любви и ненависти неодоримы. Когда сын находится при смерти, отец очень заботлив и участлив к своему бедному ребенку, которому совсем немного осталось жить. Также можно посочувствовать несчастной юности в многочисленных разнообразных кривляниях. продолжающейся всего мгновения. Кто, глубоко заблуждаясь, находит радость мимолетной вероломной юности, тот воистину зверь в человеческом обличье. Тот безмозглая невежда, который по немыслимой глупости очарован юностью с ее похотливыми помыслами, скоро погружается в огонь страданий. О садху, тот, кто легко и счастливо пересек бурлящую реку молодости, воистину достоин поклонения. Такие люди – величайшие на Земле. Легче переплыть океан, который кишит акулами, чем пережить ужасную молодость, полную заблуждений и огромных волн глупостей и привязанностей. В этом мире почти невозможно найти юношу воспитанного, скромного, почитающего достойных людей, доброго и исполненного благих качеств. Такой юноша подобен воображенному в пустом пространстве лесу. Сарга 21 не любовь к женщинам. Арама продолжил. В чём красота женщины? Это просто дёргающаяся, как заводная игрушка, кукла из плоти, внутри которой в клетке скелета находятся жилы, кости и суставы. Взгляни по отдельности на кожу, мясо, кровь, слёзы и прочие жидкости. Есть ли там красота? Чем ты обманываешься, клупец? Вот волосы, вот кровь. Таково это дурманящее тело. Мудрые не видят в нём ничего привлекательного. Эти тела, облачённые восхитительные платья и залитые духами, снова и снова кажутся обаятельными. Увы, тела всех воплощённых будут разорваны после смерти дикими зверями. Прекрасные женские перси в оживельях жемчуга напоминают потоки ганга, стремящиеся вниз по склонам к горы Меру. Эта женская грудь со временем будет сожрана собаками, местах кремации мертвых тел, как кусок мяса. Тело и прелестница, и слона в лесу состоит из крови, плоти и костей. Какой безумец будет желать этого? Красота женщины только воображается мужчиной. Я думаю, мудрый, что ее не существует. Она видится только из-за заблуждения. Чем девушка отличается от вина? Оба приносят неимоверное счастье и хмельное сумасшествие. Женщины подобны столбу, которому приковывают слона-мужчина-умонь. Мужчина, привязанный к женщине, не способен избавиться от наваждения, даже подгоняемый острыми ключами здравых мыслей. С черными волосами и подойденными очами, женщины приятно для глаз, но обжигают при касании. Они языки пламени греха, опаляющие мужчин, как сухую траву. Женщины – ужасные огни преисподние, обдающие жаром даже издали. Они мнятся желанными, но в действительности бессмысленны и безвкусны. Женщина подобна ночи, с тьмой развивающихся локонов волос, с чудными звездами глаз, с полной луной лица и ночными лотосами улыбок. Женщина – это долгая темная ночь, приняющая мужчину игривыми взглядами, разрушающая его благие заслуги и совершенно смущающая ум и интеллект. Украшенная сладкими цветами, с побегами рук, с пчелами и кривых глаз, с бутонами грудей, она подобна ядовитому плющу с желтыми тычинками цветов, от которого у мужчины возникает опьянение, а за опьянением следует смерть. Как медведь, охотящийся на змей, уманивает гада из норы, глубоко втягивая воздух, так женщины привлекает к себе мужчин на их погибель. охотник похоть раскинул сети женщин для ловли простодушных и легковерных птиц мужчин оббрахман женщина столб которому цепи наслаждения привязан безумный слон ума становясь тупым и беспомощным мужчины рыбы в проту рождений прячущиеся в тену желаний и понятий а женщина крючок с наживкой на нити дурных склонностей красавица лишает мужчину свободы она подобна х для скота столбу для слона и заклятие для змеи. Мир со всеми его удовольствиями и изумительными вкусами держится исключительно на страсти к женщине. Женщина – шкатулка с драгоценными каменями всех ошибок и несчастья. Она – бесконечная цепь страданий. С меня достаточно. К чему мне эти перси, глаза и брови, если по своей сути это все бессмысленное гора мяса? О, Брахман! Тело женщины с плотью, кровью и костями В конце концов рассыплется на части, которые будут разбросаны повсюду. Умуния. Части тел тех прекрасных женщин, которыми восхищались глупые мужчины, теперь крепко покоятся в местах погребения. Лицо женщины, на которой недавно со страстью взирал любимый, теперь гниет на кладбище у Брахман. Ее прекрасные волосы запутались среди деревьев и колышутся, как опахала, а белые кости сияют, как звезды, упавшие на землю. Пыль впитала её кровь, дыхание растворилось в пустоте, многочисленные черви и звери пожирают её мясо, все шакалы разрывают кожу. Я описал тебе недалёкую судьбу тела привлекательной женщины, но почему же мы продолжаем заблуждаться? То, что мы называем женщиной, это лишь соединение пяти элементов. Как хоть что-то соображающий может желать этого? Подорожащая кровь мысли, следуя за женщиной, разрастаются, как ядовитая опасная риана с многочисленными ветвями и кислыми гнилыми плодами. Подавшись заблуждению, ослеплённой туманом желания, он не знает, куда следовать, подобно оленю, отбившемуся от стада. Юноша, влюблённый в девушку, погружается в страдания, словно слон в горах Винхи, привлечённый запахом слонихи и попавший из-за этого в яму охотника. Там, где есть женщина, есть стремление к наслаждению. Где нет женщины, это стремление пропадает. Оставивший женщину оставляет мир. Оставивший мир обретает счастье. О, Брахман, я не нахожу счастья в пустых мимолетных наслаждениях и жалких удовольствиях, из которых сложно выбраться и которые хрупкие, как крылья пчелы. Опасаясь смерти, старости и болезней, я стремлюсь к высшему спокойствию и огромными усилиями достигаю освобождения. Царга двадцать Отвратительная старость. Рама продолжил. Юность поглощает неразумное и бессильное детство, а потом ее пожирает старость. Смотри, как они жестоки друг другу. Старость уничтожает тело, как мороз убивает цветок лотоса, как ветер разгоняет осенние облака и как река поворачивает с корнем дерево на своем берегу. Старость растекается по телу, подобно яду, заставляя слабеть и дрожать руки и ноги, обезображивая облик, вызывает дряхлость и слабоумие. На мужчину со сморщенным от старости телом и с немощными трясущимися руками и ногами женщины смотрят, как на животное. Когда человек застигнут старостью, без устали разрушающей его, его оставляет различающее понимание, как любовница убегает от разъяренной жены. Слуги, дети, женщины, родственники и даже друзья потешаются над трясущимся стариком, как над безумным. Старика, ставшего уродливым, немощным, несчастным, а лишённым приятных черт, осаждает желание, подобное стервятнику, взгромоздившемуся на древнее сухое дерево. Неискончаемое желание, полное страданий и заблуждений, сжигающее сердце, единственный друг всех несчастий, только растёт вместе с возрастом. вы что мне делать впереди только ужасное несчастья и невозможно ничего изменить страхи старика только увеличивается кто я несчастный что мне делать почему я только сижу и молчу страдание старика растут старость постоянно осаждает ум человека мыслями о том когда и что из вкусного можно будет поесть его желание продолжает расти хотя он уже не способен ничем насладиться и это терзает сердце старика Пока старость – это тощий цапля, приносящие страдания телу и живущие на вершине древа тела, кричит ужаленной змею болезней, откуда-то на нее налетает неожиданный эфирин смерти, любящий кустую непроглядную тьму мудрой. Как за вечерними сумерками следует тьма ночи, так за старостью тела следует его смерть. Видя издалека древо тела, покрытое цветами старости, обезьяна смерти спешит к нему со всех ног у Муни. Могут казаться прекрасными и пустой город, и дерево без оплетающего лиана, и даже безводная пустыня. Но нет ничего привлекательного в ветхом и сухшем теле. Как ястреб быстро заклатывает свою добычу, так и старость, несущая кашель и хрипы, скоро пожирает человек. Как девушка, увидев цветок лотоса, спешит сорвать его, чтобы всего лишь на миг украсить свои волосы, так старость безжалостно срывает и выбрасывает тело. Как быстрый ветер, несущий клубы пыли, со свистом обрывает листья с деревьев, так старость сотрясает и ломает изветшалое тело. Как уедает красота лотоса под выпавшим снегом, так разрушается и дряхлеет тело на склоне лет. В лунном свете дряхлости на вершине головы старца распускается белый лотос неизлечимых болезней. Бог в смерти время, самышвара, глядя на голову беленого сединами деда, как на зрелую тыкву, съедает ее. Старость подобна реке Канг. Она вырывает с корнями дерева этого тела и уносит его своим потоком. Как кошка пожирает мышь, так старость пожирает юность, желая урвать себе кусок мяса. Она успокаивается, только проглотив его. Что в этом мире может быть противнее визга и воя шакала старости в лесу тела? Сжигая эту бренную оболочку, огонь старости горит, шипя, кашляя, чихая, источая черные клубы дыма страданий. Старость подобна кривому зловатому плющу отец с высохшими цветами и белыми увядшими побегами рук. Омуни – тело дерева, побелевшее от камфоры старости. Огромный слон смерти за миг без труда вырывает это дерево из земли. Старость подобна белому опахалу и флагу болезней тела и умственных расстройств, которые слоги несут впереди своего господина смерти Омуни. Даже те, кого не смогли победить другие враги и кто прячется на недоступных вершинах в карах, даже их достигает демон старости Умуни. В, в ходе преклонного возраста, в разрушенном доме тело, органы чувств совсем не могут двигаться, как замерзшие дети. Старушка дряхлость танцует под ритм хриплого кашля с клюкой вместо третьей ноги, то и дело спотыкаясь и пады Старость опахала на конце полки тела, полного смрада дурных устремлений мира сансары. У мудрый, когда над городом этого тела восходит луна старости, тут же расцветает цветок белого лотоса смерти. В покоях тире, вспобеленных старостью, дружно живут вместе слабоумие, бессилие, болезни и прочие напасти. Старость побеждает любое существо, а за ней следует смерть и небытие. На что может надеяться здесь глупец, подобный мне Омуни? Что хорошего, отец в этой жизни? которую невозможно удержать и трудно прожить счастливо. Старость в мире непобедима. И удивительно огромное стремление людей жить. Такова Сарга-22 «Отвратительная старость» книги первой разочарование разочаровании Махарамайны Шривасишки, ведущей к освобождению, записанной в Алмике.